Своими крыльями. Глава 1 «Привет, Рейнбоу Дэш!» Знакомый голос окликнул Дэш, которая спокойно дремала на облаке после тяжелого трудового дня. Часто моргая, Дэш стряхнула с себя последние остатки уходящего сна. Она привстала на своей импровизированной постели, затем потянулась, разминая затекшую спину и крылья, и сладко зевнула. Наконец, она подобралась к краю облака и заглянула вниз, чтобы увидеть там Скуталу, терпеливо ожидающую ответа. «Здорово, Скут!» – ответила Дэш заспанным голосом. Что стряслось? Пегаска с нетерпением подпрыгнула. «Уроки закончились, и я прибежала так быстро, как смогла, чтобы не заставлять тебя ждать. Оранжевая кобылка была действительно окрылена счастьем. Улыбка от уха до уха и быстрое хлопание маленьких крыльев говорили сами за себя. Рейнбоу не сразу вспомнила, что обещала дать сегодня Пегасочке пару летных уроков. «Хорошо», — ответила старшая из двух крылатых пони. Она все еще была немного раздражена тем, что ее разбудили посередине сна, но она дала обещание, и от своих слов она не привыкла отступаться. Дэш мягко спланировала вниз, приземлившись прямо перед Скуталу. Та буквально вся дрожала от нетерпения, как школьница, повстречавшая своего кумира. Такой ведь и была Скуталу, которая восторгалась радужно-гривой пегаской. «Итак, может быть, начнем?» — предложила Дэш. Все ее раздражение улетучилось после взгляда в радостные глаза ее маленькой поклонницы. Будучи гордой и немного тщеславной пони, она любила, когда восхищались ее способностями полета, и никто этого не делал так, как Скуталу. «Что ты уже умеешь?» – спросила Дэш. Скуталу пристыженно опустила голову, нервно взмахнув маленькими крыльями. «До сих пор могу только висеть в воздухе, да и то совсем недолго. Покажи мне!» Крошечные крылья пришли в движение, Мельтеша часто-часто. Было видно, что сосредоточенная нахмурившаяся скуталу вкладывает все силы. Без остатка в эти взмахи. Медленно, но верно, она начала подъем воздух, только чтобы зависнуть в метре над землей. Она начала тяжело дышать от напряжения, но через несколько секунд ей удалось успокоиться. Взлет был и остается самой сложной частью. Рейнбоу Дэш слегка ухмыльнулась. Отлично! А теперь давай посмотрим, как высоко ты сможешь взлететь. Она была приятно удивлена тем, как быстро Скуталу осваивается. Всего лишь несколько недель назад она пользовалась крыльями только для езды на своем скутере. Однако в таком возрасте ей пора бы уже научиться летать, и Дэш не могла понять, почему родители Пегаски не занимаются этим сами. Скуталу опять вся собралась, чаще захлопала крылышками и поднялась еще на пару метров. Она посмотрела на Рейнбоу Dash, смахивая маленькие капельки пота с лица. «Я очень долго тренировалась, чтобы подняться хотя бы на эту высоту. Больше не могу. И это очень хороший результат, Скуталу!» Конечно, не такой, какой был у меня в твои годы, но все же, шутливо проговорила Дэш не без нотки гордости в голосе: Ты очень многому научилась за такое короткое время, как насчет попробовать сегодня управление полетом. Управление? Серьезно? Скуталу чуть не упала на землю от радости, но все-таки смогла удержаться. Дэш громко рассмеялась, глядя на реакцию Пегаски. Та лишь покраснела и смущенно улыбнулась в ответ. Слегка хихикая, Дэш продолжила. «Да, управлением. Ты уже научилась взлетать и оставаться в воздухе. Теперь тебе придется усиленно тренироваться. Я смогу лишь подсказать, как тебе идея научиться сегодня летать из стороны в сторону». «Это будет замечательно!» На этот раз Скуталу все-таки упала от перевозбуждения. Дэш расхохотала, держась за живот, безуспешно пытаясь держать себя в копытах. «Эй, прекрати!» – Краснее попросила Скуталу. Она взлетела еще раз, гораздо быстрее, чем в прошлый раз, хотя это и далось ей с большим трудом. Прекратив смеяться, Дэш подлетела к Пегаске и потрепала ее по голове. Скажу честно, я никогда не учила никого летать, так что буду делать это так же, как и мой отец. Готово? Скуталу кивнула, пытаясь удержать равновесие в воздухе. Отлично, все очень просто. Хочешь лететь налево, наклоняешься влево. Хочешь направо, наклоняешься вправо и используешь свой вес, чтобы подтолкнуть себя в выбранном направлении. Ясно? «Скорее всего», – кивнула Скуталу, нервно сглотнув. «Замечательно! А теперь попробуй лететь прямо за мной!» С этими словами Дэш медленно полетела вдоль воображаемой линии, оглядываясь через плечо. Скуталу летела за ней, хотя и было видно, что она нервничает и следит за каждым своим движением. «Хорошо! Ты на верном пути!» – крикнула с улыбкой Дэш. «А теперь мы повернем!» С этими словами Дэш наклонилась вправо, со свистом рассекая воздух и оглянулась посмотреть, как с этим справляется ее ученица. Скуталу попыталась сделать то же самое, но наклонилась слишком сильно, потеряв равновесие. Она начала беспорядочно махать крыльями, копытами и даже головой пытаясь выровняться в воздухе, но ничего не помогало. В конце концов, она довольно сильно врезалась в дерево и упала на землю, скорчив болезненную гримасу. Рейнбоу Dash сразу полетела к месту падения. Хотя они летели невысоко, а скорость была не слишком большой, но даже такое столкновение могло травмировать Пегаску. Закусив нижнюю губу от волнения, она подлетела к скуталу. «Ты в порядке?» – спросила Дэш, приземляясь рядом с Пегаской и помогая ей встать. Скуталу потерла немного болящий лоб, все остальное, казалось, было в порядке. Но Дэш должна сама была проверить, ведь она не хотела, чтобы с ее поклонницей что-нибудь случилось. «Дай-ка я посмотрю». Дэш хорошенько осмотрела Пегаску, ничего серьезного с ней не было. Но она покраснела и отвела глаза, немного отойдя назад, как будто бы смущалась близости своего кумира. Дэш улыбнулась и опять потрепала ее по голове. Все хорошо, но тебе надо побольше тренироваться, Скут!» Скуталу посмотрела на кумира восхищёнными глазами. «Как думаешь, я буду когда-нибудь летать так же хорошо, как и ты?» «Ха! Да не в жизнь, но ты будешь на втором месте!» Готова попробовать еще раз? Скуталу быстро закивала и взлетела в воздух. Дэш последовала за ней, готовясь подстраховать Пегаску в случае чего. Скуталу! Позвала Пегаску Apple Bloom, заставляя повернуть головы из Скуталу, и Dash. Земная пони и Свитибель быстро приближались. Меткоискатели собирались, как обычно, найти свои особые таланты или же просто весело провести время. Обе пони подбежали к Скуталу и ее кумиру. Рейнбоу Dash поприветствовала их с улыбкой. Я смотрю, вы так же счастливы, как и я. Свитибель и Apple Bloom быстро закивали, немного хихикая. Конечно же, да, ответила Apple Bloom, смотря на Дэш. Привет, Реймбоу. Ты как? Все отлично, спасибо. Итак, вы планируете что-то делать сегодня ночью? спросила она, улыбаясь земной пони. Мы собираемся провести ночь вне дома. Сегодня наши кьюти-марки точно появятся, восторженно прокричала Apple Bloom. Рейнбоу Дэш хихикнула, наблюдая за ее волнением. Ну что ж, удачи вам в этом. Кстати, а родители-то знают? Я спросила у Бик Макинтоша. Он не против, ответила Apple Bloom. Ага, Рарити знает, добавила Свитибей. Не волнуйтесь об этом, тихо сказала Скуталу с поникнувшей улыбкой. Apple Блум кинула взгляд на Пегаску. Скуталу никогда не рассказывала о своих родителях и всегда становилась очень замкнутой, если кто-то затрагивал эту тему. «Что ж, раз так, то наш урок на сегодня закончен. Не так ли, Скут?» «Конечно, Рейнбоу Dash широко улыбнулась своему кумиру Скуталу. «В общем, я полетела домой. Веселитесь там втроем», – пожелала Дэш. «Обязательно!» – пообещала Трио. Дэш улетела, оставив их одних. Тускуталу привлекла к себе внимание вопросом. «Итак, планы не поменялись? Вы ничего нового не придумали?» «Без тебя и не смогли бы», – заметила Свитибель с улыбкой. «Мы собирались пойти в наш домик на дереве, чтобы подумать над тем, как получить кьюти-марку и переночевать там, как и планировали. Звучит отлично!» Тогда пошли на нашу базу, предложила Светибель. Все три кивнули друг другу в знак согласия и пошли в домик на дереве. Тибель достала лист бумаги и несколько мелков из шкафчика на базе меткаискателей. На нем был очередной незаконченный план, как же получить свои кьюти-марки. Apple Bloom из куталу стели по обе стороны от единорожки, которая стукнула копытом по столу и откашлялась. Перед тем, как начать собрание, мы должны сделать перекличку. Скуталу здесь, объявила та. Apple Bloom, я тут, хихикнула пони, находя перекличку весьма глупой вещью. Светибель, белая единорожка, помолчала секунду, после чего обвела всех собравшихся строгим взглядом. Итак, где же Светибель? пошутила она, еле удержавшись от смеха. Не время шутить, глупенькая, прыснула Apple Bloom и слегка толкнула единорожку в плечо. Именно так всегда начинались абсолютно серьезные собрания меткоискателей, хотя шутки, веселье и баловство никак не помогали им обнаружить свои таланты. Они просто хорошо проводили время вместе. Больше всех это нравилось Куталу. Она продолжала смеяться даже после того, как это прекратили делать ее подруги. Им всем было действительно хорошо вместе, несмотря на то, что их дружба была совсем недолгой. Это было очень странно. Светибель только что перешла в эту школу, поскольку прошлое было съедено спрайтами. Скуталу же всю жизнь училась вместе с Apple Блум, но последняя не замечала ее из-за тихого поведения, не привлекающего внимания. Пегаска старательно избегала любых контактов с одноклассниками. Было очень приятно видеть ее такой. Веселая, подвижная и дружелюбная Скуталу никогда не была таковой в отсутствии своих подруг или Дэш. Хотя подруги и были знакомы короткое время, им казалось, что они дружат с пеленок. Итак, привлекла к себе внимание Apple Bloom, когда Пегаска наконец перестала смеяться. «Мы должны найти место, где нам переночевать. Я предлагала наш домик, но Эппл сказала, что мы слишком малы для ночевки без родителей. Наша ферма тоже не вариант, поскольку у Биг Макинтоша гости». «У нас тоже не получится», – заявила Светибель. «Я случайно сожгла новое платье Рарити, так что ей придется работать всю ночь в мире и спокойствии». Пегаска и весело засмеялись, представляя себе сцену сжигания платья, чем вызвали смущенную улыбку у единорожки. Примерно то же самое случалось всякий раз, как она пыталась помочь своей сестре. Итак, так все внимание переключилось на Скуталу. Она как будто бы сжалась под взглядом подруг. «И что же будем делать?» – с нервной улыбкой спросила Пегаска. «Ну поскольку мы не сможем переночевать еще и у Свити Бейль, то только ты сможешь нас выручить», – вынесла вердикт Apple Blue. Услышав эти слова, Скуталу нервно оглянулась и совсем перестала улыбаться. «Я...» – начала она, заикаясь. «Я не думаю...» что это хорошая идея. Почему нет? Твои родители заняты сегодня, с любопытством спросила Эппл Блум, не понимая, почему Пегаска так волнуется. Эм... Да, да, они... Эм... Очень заняты, у них... «Важный ужин сегодня!» – фальшиво улыбнулась Скуталу. Она очень сильно нервничала и дрожала, что сразу выдала ее ложь. Светибель и Эппл Блум недоуменно переглянулись, не понимая, с чего бы Пегаске врать. Скуталу... Что-то не так? – озабоченно осведомилась единорожком. «В каком смысле? Ну...» «Ты врешь нам», — прямо заявила Эппл Она не хотела ставить подругу в неудобное положение, но любопытство пересилило. «Честное слово, они действительно должны принять важных гостей из Контерлота», — попыталась оправдаться Пегаска, опустив глаза в пол. В комнате повисла неловкая тишина. Все трое стояли, глядя друг на друга и размышляя над тем, что же сказать дальше. Эппл Блум беспокоилась, не зашла ли она слишком далеко в своих расспросах. Но в то же время ее интересовало, что же такое неприятное и ужасное скрывает Скуталу от своих лучших подруг. «Вы не можете...» Прийти ко мне домой, грустно прошептала она, еще ниже опустив голову. Было ясно видно, что Скуталу чем-то сильно расстроена, как будто бы Пегаска действительно желала, чтобы подруги погостили у нее, но что-то мешало этому произойти. Я действительно не могу вам рассказать об этом, но почему? Мы никому не расскажем, я не могу. Что-то с твоими родителями, понимающе спросила Светибель. Давайте просто забудем, ладно? Может, мы с Apple Bloom можем поговорить с ними? Я уверена, все будет в порядке. Просто оставьте меня в покое! В конце концов, сорвалась к утолу. Подруги не сразу заметили, что она плачет. Слезы потекли по ее щекам, хотя Пегаска и очень сильно старалась их задержать. Единорожка и Apple Bloom сели в ужасе. Они никогда не видели свою подругу плачущей. Слова извинений сорвались с их губ практически одновременно. Они обе хотели успокоить Скуталу, но не знали как. «Простите, я просто хочу побыть одна». С этими словами Скуталу быстро подошла к двери и, хлюпнув носом, побежала прочь от домика, пропадая из виду в темноте. Само собой, настроение у всех испортилось. Пожелав друг другу спокойной ночи, подруги разошлись по домам с виной за то, что сделали с Скуталу больно и беспокоились за ее благополучие. Эппл Блум была встречена дома радостным голосом своей сестры. «Здорово, Сахарок! Что-то ты рано сегодня! Разве ты не планировала переночевать вне дома?» Пони посмотрела в глаза сестре, размышляя, стоит ли ей рассказывать о произошедшем или нет. Она была уверена, что Скуталу не хотела бы, чтобы кто-то об этом узнал. С другой стороны, Эпплджек в любом случае рано или поздно докопается до правды, и к тому же, та могла дать дельный совет. Эпплблум все рассказала. Довольное выражение лица у взрослой Пони сменилось озабоченно нервным. Она присела на пенек и подозвала к себе сестру, улыбнувшись ей, чтобы успокоить. Тебе нечем беспокоиться, сахарок, хотя, должна признать, все это звучит довольно странно, мягко сказала Apple Джек и положила подбородок на свое копыто, глубоко задумавшись. Думаешь, это связано с ее родителями? Я даже не знаю. Скуталу очень расстроилась, когда мы подняли эту тему. Как уже было сказано, не беспокойся, я уверена, мы поймем, в чем дело, успокаивающе проговорила Apple Джек, обнимая сестру. Пусть Рейнбоу Дэш поговорит с ней, ведь Скуталу ее боготворит. Все будет хорошо, ведь так Apple Bloom кивнула со слабой улыбкой. Она хотела бы помочь, но не знала, как. Действительно, пусть лучше взрослые с ней поговорят, решила она для себя. А теперь пора ложиться спать, сказала ей сестра с теплой улыбкой. Завтра рано вставать, тебе нужно отдохнуть. Опять кивнув, Apple Bloom пошла в сторону дома. По пути она поздоровалась с братом и его гостем, после чего поднялась в свою комнату. Уже лежа на кровати, она обнадеживающе улыбнулась сама себе и заснула. Rainbow Dash сегодня довольно рано встала. Она хотела довести до идеального состояния владение новой фигурой высшего пилотажа, которую та разучила всего неделю назад. Пегас была уверена в том, что вандерболты будут поражены ею. Выходя из очередной петли, Dash заметила знакомую фигуру и улыбнулась земной пони. «Привет, Эй-Джей!» поприветствовала она подошедшую и зависла в воздухе перед ней. «Что-то случилось?» «Привет, Рейнбоу!» ответила Эппл Джек, садясь перед Пегасом. «Я бы хотела с тобой кое о чем поговорить, если ты не занята». «Продолжай!» Это насчет Скуталу. Эппл Блум была с ней прошлой ночью. «Да, я знаю. Я видела ее, выбегающей из их домика». «Она явно была чем-то расстроена, не так ли?» спросила Дэш с озабоченным выражением лица. Джек потрясла головой. «Не думаю, но у них была стычка с Блум и Светибель. Ну или не стычка, а скорее спор, как бы ты это не назвала». Короче, она начала рыдать, когда девчонки расспрашивали ее о родителях. Я и подумала, может быть ты поговоришь с ней или что-нибудь в этом роде? Рейнбоу Дэш окончательно приземлилась. Она была немного удивлена, услышав подобное от Джек и даже не предполагала о том, что же ей сделать. Скуталу всегда была просто фанатом. Дэш не была особо с ней близка и не понимала, почему именно она должна с ней разговаривать. Пегас ведь просто тренировал ее. Ну, это очень плохо, что Скуталу расстроена. Но почему я? Спросила Дэш, несколько колебаясь. Не поняла, переспросила Эпл Джек, немного удивленная таким поворотом. Почему я должна с ней разговаривать? Я не мама и даже не совсем подруга. Почему ты? Что ж, я неприятно удивлена услышать это, начала говорить Эпл Джек, начиная раздражаться. Она не могла понять того, почему Дэш сразу не согласилась помочь, без колебаний. Пони начала постепенно наступать на Пегаса, заставляя Ту упятиться. «Не то чтобы я очень хорошо ее знаю», – защищалась Рейнбоу Дэш, немного испугавшись напора своей подруги. «Она мне ничего о себе не рассказывала, я просто ее тренировала. И почему же, черт возьми, это не так, я не знаю». «Может, потому что она как-то по-особенному ко мне относится?» «Именно!» «И после этого ты не хочешь ей помогать?» «Я не это имела в виду!» «Я хотела сказать, что это не совсем моя забота!» Даш стала немного стыдно за себя, настаивая на том, что это не она должна успокаивать Скуталу. У нее не было никакого опыта общения с детьми. Ведь Эппл Джек или Флаттершай, или на худой конец Пинки Пай гораздо лучше бы это сделали. «Ты же ее кумир Рейнбоу Дэш!» почти прокричала Эппл Джек разозленным голосом. «Она тебя уважает! Равняется на тебя! Возможно, ты единственная, кому скуталу может открыться, и ты не хочешь с ней говорить?» Рейнбоу Дэш рухнул от стыда. Она замолчала на несколько секунд, старательно избегая смотреть в глаза Apple Джек. Ей действительно было плохо за свои слова. Она боялась брать на себя такую ответственность. Я просто не знаю, что делать. Эпл Джек вздохнула и покачала головой, успокаиваясь. После этого она с напором посмотрела в глаза Дэш и продолжила: У скуталу проблемы! Она в тебе нуждается! «Во имя Селестии, она же совсем еще жеребенок! Ты поговоришь с ней?» Рейнбоу Дэш опустила голову и кивнула в знак согласия, признавая свое поражение и почувствовав, что действительно должна что-то с этим сделать. Увидев согласие своей подруги, Apple Джек облегченно выдохнула. Это была ее маленькая победа. «Фух, уже лучше. А теперь иди и поговори с ней!» Я даже не знаю, где она живет. Ах да, верно. Джек не подумала об этом. Ты договаривалась потренироваться с ней сегодня? Нет. И она не пришла сегодня после школы. Это необычно? Вообще-то да. Скуталу старается приходить и потренироваться со мной так часто, как может. Так что она каждый день прибегает после занятий. Похоже на то, что она до сих пор расстроена. Я спрошу учительницы, где она живет. Черрили, верно? Тебе лучше знать. Вроде бы твоя сестра учится в классе с Куталу, так ведь, хихикнула Дэш. Предполагаю, что да. Рейнбоу Дэш и Эппл Джек разделили. Земная пони решила расспросить Мисс Черрили, где живет Скуталу, а Пегас собиралась поискать ее с высоты. До сих пор Дэш чувствовала себя виноватой после того, что ей выговорили. Конечно же, она не была сестрой Скуталу, но прекрасно понимала, что Пегаска уже привязалась к ней. Дэш взлетела на облако, решив отдохнуть перед тем, как расчищать небо от туч. Удобно устроившись на мягком ложе, она попыталась расслабиться, но мысли о Скуталу все равно лезли к ней в голову. Что если у нее действительно серьезные проблемы? И что это может быть? Ее выгнали из дома? Ее ударили родителей? Что бы это ни было, это точно связано с семьей. Иначе бы Скуталу не отреагировала бы так болезненно на расспросы подруг. Размышляя над этим, она случайно заметила знакомую фигуру у магазина. Теперь ей уже не придется идти к Черели. Это была Скуталу. Пегаска притаилась в углу, незаметная земли, но очень хорошо видная с воздуха. Дэш решила подлететь к ней и поговорить, но внезапно любопытство одолело вверх. Зачем она прячется? Пегас решила ничего не предпринимать, а наблюдать. То, что произошло дальше, поразило Дэш до глубины души. Подождав момента, когда на нее никто не смотрел, Скуталу выскочила из-за угла, схватила столько яблок с прилавка, сколько смогла, и помчалась так, как будто ее сзади подпалили. Она... Украла? Рейнбоу Дэш застыла от увиденного, но решила не останавливать Скуталу, а проследовать за ней и дальше, боясь даже представить тот разговор, который состоялся бы. Она прыгала с облака на облако, стараясь быть незаметной для Пегаски. В это же время на земле Скуталу пересела на свой скутер и понеслась в сторону от города. Через несколько минут Скуталу свернула на кладбище. Было еще ранее утро. Занятия в школе должны были начаться приблизительно через полчаса. «Почему Скуталу пошла именно сюда так рано?» «И что вообще все это значит?» – думала про себя Дэш. Пегаска остановила скутер у небольшого надгробного памятника и сняла шлем с украденными яблоками, присев рядом с могилой. У Дэш возникло плохое предчувствие по поводу всего этого, но все же решила прятаться и дальше за большим деревом, достаточно близко, чтобы слышать слова. Я принесла завтрак, тихо проговорила скуталу, кладя яблоко рядом с плитой. Я знаю, ты не хочешь, чтобы я воровала. Но мне кажется, что пропажа нескольких яблок расстроит их. К тому же, я еще ни разу не попадалась. С этими словами, Скуталу взяла еще одно яблоко и с явной неохотой начала медленно его жевать. Мне никогда не нравилось завтракать так рано, но это же полезно для меня. Как ты говорила, хороший завтрак придает энергии на весь день. Скуталу на секунду замолчала, сглатывая. После этого она грустно посмотрела на памятник напротив нее. Уже почти шепча, Пегаска продолжила. «Прости, что я сегодня всю ночь не давала тебе заснуть, но мне надо было рассказать, что произошло между мной, Эппл Блум и Светибель. Мне очень не нравится скрывать что-либо от них, но я не хочу, чтобы они меня жалели». «Конечно, им хочется помочь мне и все такое, но им просто меня не понять, верно?» «Я имею в виду, они же не такие, как я!» Еще одна пауза. Она держала перед собой грызок от яблока, смотря на него пустым взглядом. «Они просто не поймут!» Рейнбоу Дэш застыла. В принципе, она догадывалась, что именно произошло, но не смогла в это поверить. «Могли ли родители Скуталу на этом кладбище?» Дэш села за деревом и попыталась найти слова, чтобы поговорить с Пегаской, но просто не смогла этого сделать. Она была совсем одна. Скуталу тихо сидела перед плитой, слабо улыбаясь ей. В глазах же застыла невыразимая грусть и печаль. Через несколько секунд она легла и протянула копыта к памятнику, словно бы стараясь коснуться не его, а чего-то другого, незримого. «Мне тебя очень не хватает, мам», – прошептала она сломавшимся голосом. «Здравствуй, Скуталу», – мягко и успокаивающе сказала Рейнбоу Дэш. Она решила перестать прятаться и утешить Пегаску, сидящую напротив могилы своей матери. Скуталу сразу подскочила с земли и встала лицом к Дэш, телом стараясь перекрыть плиту. «Привет, Дэш!» – уже достаточно громко сказала Скуталу, делая вид, что все в порядке. На самом деле она пыталась понять, что именно уже увидела Рейнбоу. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этой тайне, но было слишком поздно. Дэш уже все увидела и все услышала. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Пегас, все еще размышляя, что же сказать. «Ничего, я просто... Я просто всегда хожу мимо кладбища по дороге в школу!» «Я все знаю, Скутс», – наконец сказала Дэш с грустным вздохом. Скуталу убрала с лица ложную улыбку и опустила глаза в землю, чувствуя себя подавленной от того, что узнала Дэш. «И что с того?» «Ты собираешься меня теперь жалеть?» В конце концов спросила она раздраженным низким голосом. «Давай! Мне все равно!» Обе замолчали. Рейнбоу Дэш с тревогой смотрела на Скуталу, а она, в свою очередь, опустила отсутствующий взгляд в землю. «Да, я собираюсь это сделать», сказала Дэш, заставив Пегаску закусить нижнюю губу. После этого она подошла к ней, села рядом, обняла и прошептала. «Мне очень жаль, Скуталу. Я не пожелала бы даже врагу пройти через это. Я не смогу сказать, что знаю, каково тебе. Но одно мне ясно точно. Тебе больше не обязательно оставаться одной». В глазах Скуталу начали появляться слезы. Она начала всхлипывать, но старала держать себя в копытах настолько, насколько это возможно. «Ты слишком много на себя взяла, понимаешь?» — продолжила Дэш, говоря то, что никогда бы и не подумала сказать. «Ты должна была довериться взрослым. Ты все еще слишком мала, чтобы быть одна». «И что с того, что я маленькая?» — прокричала Пегаска гораздо громче, чем раньше. «Все вы взрослые одинаковые, только я начала вам верить, вы оставили меня одну, понимаешь? Оставили меня одну!» Сквозь слезы продолжила она, крепко хватая и обнимая Рейнбоу Дэш. Скуталу дрожала всем телом, выплескивая накопившиеся, видимо, загадая эмоции. «Сначала папа бросил нас еще до того, как я начала говорить. Потом мама ушла, как и бабушка с дедушкой. Почему я должна верить, что ты другая?» «Я никогда не уйду. Заткнись!» «Никогда, Скуталу!» «Не надо! Молчи!» «Выслушай меня!» – заорала Рейнбоу Дэш, кладя обратно скинутые Скуталу копыта. Она не могла помочь, но чувствовала, что Пегаска нуждается в ней. Убедившись, что та смотрит ей прямо в глаза, Дэш продолжила. «Я никогда тебя не покину. Не важно, что произойдет. Я обещаю, что никогда не уйду. Буду рядом с тобой. Ты слышишь? Обещаю». Скуталу замолчала и уткнулась в плечо Дэш, гладя радужную гриву. Слезы хлынули из глаз целыми потоками. Слезы, которые она сдерживала после смерти матери, во время обид в школе, после всего, что причиняло ей боль. Рейнбоу перенесла Пегаску в свой дом на облаке и разрешила ей пропустить школу после того, что произошло, и отвела ее в ванную, чтобы убрать дорожки от слез. «Знаешь, тебе действительно не стоило воровать», сказала она, умывая Пегаску мочалкой. «Мне больше нечего было делать. Я совсем не хочу в приют для сирот. Тогда тебе следовало прийти сюда». Скуталу подняла глаза и приоткрыла рот от удивления, смешанное с радостью. Дэш да только улыбнулась такой реакцией и подумала, что это будет лучшим решением для них обоих. Правда, они слишком хороша в готовке, так что не рассчитывай на роскошные обеды, пошутила Реймбоу Дэш, вызывая улыбку на лице Пегаски. Ну, что скажешь, Скуталу не могла ничего вымолвить, она лишь улыбнулась так широко, как смогла и сильно любяще обняла Дэш. Глава 2. Солнечный свет проходил сквозь треплимые ветром шторы на кухне и образовывал тонкие, но очень яркие лучики. Один из них попал прямо в глаза Скуталу, бережно переносящий любимый мамин сервиз. Из-за этого она не заметила так неудачно подвернувшуюся складку на ковре и оступилась, потеряв равновесие. Вот только ее реакция в купе с удачей спасли изысканные тарелки и бокалы от ужасной участи. Скутало облегченно выдохнула, представляя, как бы расстроилась мама. Ведь этот сервис переходил из поколения в поколение в их семье. Аккуратно поставив посуду на пол, Скуталу закрыла окно, предотвращая еще одну возможную трагедию. Уже задвигая задвижку, Скуталу приметила силуэт пони, скорее всего жеребца, медленно подходящего к их дому. Она поднесла копыток брови и прищурилась, стараясь рассмотреть, кто же это. Солнце прямо позади него очень мешало это сделать. В конце концов, Пегаска узнала жеребца по его белому халату и светло-серой гриве, спускавшейся по шее. Кютимарка в виде сердца не оставила сомнений. Это был доктор, который очень часто к ним приходил. Со скоростью света она метнулась к двери и открыла ее еще до того, как жеребец дотянулся до звонка. Скуталу начала тараторить таким звонким голосом, что стоящая на полках посуда зазвенела. «Привет, Кэнди Филд. Ты мне принес конфеты на этот раз? Принёс, принес, принес?» Старый жеребец рассмеялся с широко открытым ртом, хотя его почти не было видно из-за густых длинных усов. «Как всегда бежишь навстречу Скуталу?» «Да, мне кажется, что-то у меня есть». Он выгнул шею настолько, насколько это может сделать пони, чтобы достать небольшой сверток из седельной сумки. Скуталу всегда было интересно, для чего он носит такую одежду, что ему сложно сделать такую простую вещь, как дотянуться до сумки. Но каждый раз, когда она спрашивала Киндефилта об этом, тот отшучивался. Доктор выглядит в этой одежде более представительно и уважаемо. В конце концов, не без помощи зубов, он открыл сверток и вынул оттуда довольно большой красно-синий леденец на палочке, который по логике никак не мог поместиться в такой маленький пакетик. «Ух ты!» – радостно вскрикнулась Куталу, увидев леденец. Глаза засверкали, а во рту начал образовываться целый поток слюны. Она прыгнула на сладость, как зверь на добычу, заставив доктора инстинктивно отпрянуть назад. Пегаска уже была готова начать есть леденец, но вовремя вспомнила, что тот был до сих пор упакован. Она стала ожесточенно рвать и кромсать зубами бедную обертку, пока доктор молчаливо наблюдал. Как бы то ни было, это продолжалось недолго. Скуталу увидела, что спрятанная за усами широкая улыбка доктора постепенно пропадала, сменяясь более серьезным выражением лица. Она поняла, что ведет себя некультурно и с равнодушным видом отложила леденец, хотя все равно старалась незаметно открыть его копытами. «Мама до сих пор спит», — сказала Скуталу, улыбаясь во весь рот и смотря на доктора парой очаровательных глаз. «Это очень хорошо!» — она так же слаба, как всегда, — спросил Кенди Филд, не сводя глаз с лестницы наверх. «Не совсем. Мама много кашляет по ночам и...» «Как будто сонная ходит днем. А так она до сих пор играет и веселится». Доктор приложил копыта к лбу и расстроенно проговорил. «До сих пор...» «Во имя Селестии, сколько раз я еще должен повторять, что она должна лежать в постели, пока она не поправится?» «Но...» «Мне кажется, что это хорошо, когда она веселится вместо того, чтобы просто спать», – проговорила Скуталу, отводя взгляд от доктора и опустив уши. «Я знаю, что ты так думаешь, но ты ведь понимаешь, что ей нужно отдыхать, верно?» Говорил Кендифилд мягким голосом, стараясь ободрить Пегаску. Скуталу кивнула, подняла глаза и слабо улыбнулась в ответ на заботливую улыбку доктора. Чтобы не казаться такой несчастной, она продолжила уже более шутливым тоном. «Ну, чтобы вы ей не сказали, мама все равно не будет в постели, она слишком упряма для этого Кинди Филд». «Да, это так, каждый раз, когда я говорю ей отдохнуть, она просто улыбается и говорит, что все хорошо». «И знаешь, это совсем не делает мою работу проще». «А что же интересного в простой работе?» – спросил сладкий голос позади Скуталу. Та резко обернулась, чтобы увидеть светло-коричневого пегаса с кютимаркой в виде спиралевидного облака под звездами. Ее красноватая грива была слегка взлохмачена сосна, из-за чего отсутствие одного крыла было не так заметно. Скуталу радостно подбежала и обняла маму, за что была встречена теплой улыбкой. Только в глазах явно читалась усталость, несмотря на все попытки это скрыть. «Ой-ой, а не нагловато ли это?» – сказала Пегас шутливым тоном, ухмыляясь доктору. «Прийти сюда и заставить мою малышку все выложить. Может быть, хорошо, что ты решил не становиться педиатром, Кенди Филд? Теперь вы тоже стали меня так называть, да?» – громко рассмеялся доктор до слез. «Вы же понимаете, что надо мной будут смеяться в больнице, как только услышат это прозвище, не так ли, Коппербоут?» Пегас только хихикнула на это заявление. «Ну мы же сейчас не в больнице», — ответила она, подмигивая дочери, которая мигнула в ответ, как всегда счастливая видеть свою маму радостной. «Ну, как вы помните, при остальных меня надо называть Хортвейлд, иначе никто не будет воспринимать меня всерьез». «Не могу обещать. Я тоже присоединилась к беседе с Куталу, полностью подражая даже каждому движению своей мамы». Доктор Хортвелл слегка потряс головой и с улыбкой произнес... «Вижу, ты никогда не изменишься, Копперволт!» Пока оба Пегаса синхронно как будто тренировались, кивали головами, выражение лица доктора сменилось на серьезное, каким оно и было с минуту назад. Шутки закончились. Улыбка Скуталу поблекла, когда Пегаска это поняла. Она посмотрела на маму, пытаясь понять, что не так. Но Коперболд успокоила ее, сказав, что все в порядке, и погладила ее по голове. «Что ж, я очень рад видеть вас в порядке, но ты же знаешь, как я отношусь к такому времяпрепровождению, верно?» «Ох, не будь такой занудой, Кенфилит, мне же все-таки нужно хоть когда-нибудь проветриваться и дышать свежим воздухом», сказала Коперболд, закатывая глаза. «Это не из-за свежего воздуха, ты же знаешь, что ты не в состоянии просто так гулять. Тебе следует, это леденец, Куд, перебила доктора Коперболд. Он же, в свою очередь, опять приложил копыта ко лбу. Хортвелл понимал, что Пегас просто не будет следовать его советам. Скуталу посмотрела на нее и улыбнулась, готовая в этот раз защищать свой подарок до последнего. Она же знала, что произойдет дальше. «Ага, Кинфилит не подарил его!» «Правда?» – спросила Копперболт, очень быстро выхватывая сладость у Скуталу, которая безуспешно попыталась спрятать ее за спиной. «Но она не отступала. Ей хотелось съесть леденец прямо сейчас!» «А ты уже позавтракала?» Пегаска просто закивала, стараясь выхватить обратно свой подарок. Но мама была не настолько глупа и, конечно же, ни капли не поверила, поднимая леденец высоко вверх. Как Скуталу не старалась, у нее так и не вышло допрыгнуть до него». «Ха-ха, хватит!» – рассмеялась Куталу, безуспешно повторяя свои попытки. «Обещаю, я не съела его до завтрака!» «Ну, конечно, я уже это слышала. Угощение отправляется на полку до лучших времен». С этими словами Копперболт развернулась, направилась к шкафу и поставила стул, чтобы дотянуться до самого высокого яруса. «Пожалуйста, мам, можно я хотя бы разочек укушу?» – жалобно попросила Скуталу, смотря на маму слезливыми глазами, которым у Коперболт уже за годы выработался иммунитет. «Уж не ты ли говорила, что по утрам очень тяжело есть?» – пыхтя спросила Пегас, все еще стараясь дотянуться до полки. Но их маленькой игре не суждено было закончиться – Что-то случилось с Копперболт, только она собиралась положить сладость, как начала резко потеть. Ее тело потеряло равновесие, движения стали размашистыми. Дыхание же стало настолько хриплым и тяжелым, что его мог слышать даже доктор Хортвелл, стоящий около дверного проема. Он искутал, тревожно наблюдали за происходящим, но, к счастью, все обошлось. Пегас не обратила внимания на все это, оперлась на шкаф и слезла со стула, как будто бы ничего и не произошло. Все-таки, хрипло продолжила она, завтрак придает тебе энергии на весь день, тебе нельзя просто, просто съесть это перец. Когда она слезла со стула, ей пришлось ухватиться за стол, чтобы удержать равновесие. Скуталу уже разбежалась, чтобы прыгнуть на маму, но в последний момент остановила себя, боясь, что сделает все гораздо хуже. Она просто присела рядом и коснулась ее копытом, как будто показывая, что подошла. «Мам, все хорошо?» – озабоченно спросила Скуталу, уже зная ответ. Коперболт никогда не говорила правду о своем самочувствии. «Да-да, я просто на секунду потеряла равновесие на этом шатком стуле. Все хорошо, дорогая», — ответила она с явно не настоящей улыбкой. «Лучше-ка вам пойти обратно в спальню», — спокойно предложил доктор Пегасу, которая до сих пор судорожно держала за стол, стараясь не упасть. Хортвелл бережно поместил ее себе на спину и понес. Скуталу же испуганно наблюдала за всем этим, содрогаясь от сильного кашля своей мамы. «Прости за это, Скуталу». «Похоже, мне придется сегодня полечиться», – устала сказала Коперболт, окончательно бросив все попытки скрыть свою слабость, но все же продолжая улыбаться. «С тобой все будет хорошо, верно?» – взволнованно спросила Пегаска. Коперболт нашла в себе силы кивнуть. «Конечно же, к тому же мы можем поиграть, когда ты вернешься домой». «Ты уверена?» – озабоченно поинтересовалась Скуталу. Она посмотрела на Хортвелда, который всем своим видом показывал, что он против этого. Но Коперболт не обратила на это внимания. «Само собой, недооценивай свою маму!» – хихикнула Пегас. «Так куда ты хочешь пойти?» – Скуталу опустила голову и сложила копыта в раздумья. «Можем мы...» «Пойти на игровую площадку!» «Вам нельзя этого делать!» «Строго вмешался доктор, заставив Пегаску опустить голову еще ниже!» «А мы все равно пойдем!» «Рассмеялась Копперболт, заставив его очень тяжело вздохнуть!» «Я всегда выполняю свои обещания!» «Когда ты вернешься домой, мы пойдем играть, верно?» Скуталу слабо улыбнулась. Похоже, появилась надежда повеселиться с мамой, ведь и это только на пользу, но Пегаска никак не могла до конца поверить маминым словам. Сделав самое серьезное выражение лица, она переспросила. «Обещаешь? Обещаю!» – кивнула Коперболт еще раз и вытянула копыток с куталу настолько, насколько это было возможно, лежа на спине доктора. Хортвелл потряс головой, отказываясь понимать, почему его подопечная совсем не слушает указаний. После этого он бросил мимолетный взгляд на часы над дверью и удивился. «Кстати, о школе Скуталу. Разве ты не должна уже быть в пути?» Пегаска глянула туда же и широко открыла глаза от удивления. Занятия должны были начаться уже через несколько минут. Она испуганно заносилась по дому, собирая свои вещи и стараясь не думать о том, что будет в случае опоздания. Коперболт слабо улыбнулась и жестом показала не волноваться. «Не беспокойся, Скут. Я уверена, что Мещерри не отругает тебя, если ты опоздаешь всего на мгновение». Просто бери скутер и мчи туда на всех парах. Но я же еще ни разу не опаздывала, запричитала скуталу, ни капли не устакоевшись от маминых слов. Но у тебя будет больше шансов сделать это, если ты продолжишь просто носиться по дому, как сейчас. Просто собери свою сумку и беги, хорошо? Пегаска быстро закивала, подпрыгнула, чтобы быстро поцеловать в щеку маму. подхватила уже собранную сумку, надела шлем и помчалась к одиноко стоящему скутеру рядом с домом. Используя свои крылья как мотор, она полетела на нем, отгоняя мысли о здоровье мамы. Сейчас об этом нет смысла волноваться. Она в надежных копытах доктора Хортвелда. Вот о чем стоило волноваться, так это о реакции мисс Черрили после ее опоздания. 3. Выражение лица Мещеррили ясно сказала Скуталу, что она опоздала. Приняв извинения, учительница показала на единственное свободное место в классе. Пегаска быстро закивала и начала лавировать между партами, чтобы в результате чего максимально аккуратно сесть и сделать вид самой прилежной ученицы в классе. Однако вся эта идиллическая картина разрушилась, когда Скуталу услышала ехидный смех напротив. Она тяжело вздохнула эх, и посмотрела на единственных, кто мог вот так вот мерзко смеяться – Даймонтиара и Сильверспун. «А я-то думала, ты быстрая», – заявила Даймонтиара своим обычным ехидным тоном. «Но похоже, даже это невозможно, когда ты такая тупая». Скуталу знала, что на нее лучше просто не обращать внимания и просто продолжала смотреть на доску, подпирая голову копытом. «Таймонтиара, Сильверспун, прекратите!» – спокойно утихомирила их мисс Черилли. Она медленно развернулась к ней и опустила глаза, как будто бы извиняясь. «Хорошо. Итак, поскольку Скуталу решила сегодня опоздать, я повторю объявление. Возможно, меня услышат и те, кто отвлекаются на задних партах». Она посмотрела прямо на же жеребенка, который дразнил другого, показывая пятачок. Слегка покачав головой, Мещерли продолжила... «В этот понедельник будет родительское собрание с 8 до 9 часов вечера. Напомните об этом своим родителям. Я думаю, им будет приятно послушать о том, как идут дела в классе». С этими словами она опять бросила взгляд на непрекращающего дразниться жеребенка. В этот раз он это заметил и сразу сел идеально ровно, будто бы и ничего и не произошло. Скуталу сглотнула комок в горле и подняла копыта, привлекая внимание мисс Черилли. По выражению ее лица, Пигаска догадалась, что учительница уже знает, что она хочет сказать. «Да, Скуталу», — спросила Черли с ноткой раздражения в голосе, хотя сама она больше волновалась. «Моя мама работает в это время. Она не сможет прийти». «Скуталу», — сказала Черрили, немного повышая голос. «Никто из твоих родственников не пришел на собрание ни разу за последние два года. Как можно быть настолько занятыми?» «Не знаю», — пожала плечами Скуталу. «Видимо, это действительно тяжелая работа». «Ладно, в таком случае я, как всегда, принесу письмо. Мы уже давно должны были начать урок. Итак, сейчас у нас будет математический взрыв». Половина класса сделала себе фейсху, в то время как другая хихикала над ужасной шуткой учителя. Скутал уже в это время расслабилась и переводила дыхание после диалога. Если о ее однокрылой маме кто-нибудь узнает, все сразу начнут жалеть Пегаску, а для нее это было худшим наказанием. Когда прозвенел звонок, Скуталу судорожно ухватилась за парту, чтобы ее не снесло волной выбегающих на детскую площадку одноклассников. Когда все выбежали, она поднялась и направилась к двери, уже представляя себе отработку новых трюков на скутере, но у Черрили были другие планы. «Задержись на секунду», позвал ее учитель со своего места. Пегаска медленно обернулась в сторону фиолетовой пони, широко улыбаясь. «Да, мисс Черрили». «Я бы хотела поговорить с тобой о твоих родителях», — сказала она с серьезным лицом. Скуталу начала бояться, что Черли начала догадываться о вранье. «Почему?» — спросила Пегаска, медленно приближаясь к учительнице. «Я волнуюсь. Очень странно, что твои родители так много работают». «Не так уж и много. Просто работа выпадает именно на эти дни», — отмахнулась копытом Скуталу. «Правда?» «Оба твоих родителя постоянно заняты в одно и то же время?» – недоверчиво спросила Черели, поднимая бровь. «Оба? У меня только мама!» Глаза Черели расширились от удивления. Она переключилась серьезного на более мягкий тон. «Только мама?» – растерянно переспросила учительница. Черели никак не могла вспомнить, забыла ли она этот факт или ни разу его не слышала. «А где же твой отец?» «Он ушёл от нас с мамой, когда я была еще ребенком. почти прошептала Скуталу, смотря куда-то в сторону. «Видимо, мы были недостаточно хороши для него». «Ясно? Мне очень жаль слышать об этом». Повисла неловкая атмосфера, и Черрили и Скуталу старались не смотреть друг другу в глаза. Гаска хотела убежать, но не смогла этого сделать без разрешения учительницы, поэтому она попыталась закончить разговор. Но ну, все и так хорошо. Я не чувствую, что многое потеряла. Все равно это должно быть было тяжело для тебя, когда отец исчез подобным образом. Почему? – спросила Скуталу, который был очень неприятен, жалостливый тон Черили и то, что она сказала тяжелым для тебя. Она ненавидела отца, ведь он бросил их, поэтому она никогда не расстраивалась, что его нет рядом. Я никогда не видела его, возможно расставание было тяжелым для мамы, но она проделала огромную работу, выращивая меня одну. Это было правдой, несмотря на свое состояние, Коперболт никогда ни в чем не отказывала своей дочке. Возможно, это так, сказала Черрили со слабой улыбкой, чувствуя себя крайне неловко, что задела такую болезненную для Скуталу тем. Но должно быть тяжело жить только на одну зарплату сразу двум пони. Хе, весело сказала Скуталу. Она была в составе Вандерболтов, ей по рукам любая работа. Вообще-то коперболт не работала с тех пор, как ей пришлось уйти из команды Пегас. Доктор Хортвелд никогда бы этого не позволил ее маме. Они оба жили на ежемесячное пособие по безработице, которого хватало только на необходимые нужды. Она была в составе Вандерболтов, но в последний раз, как я ее видела, у нее не было, Черли остановила себя, видя, как опустились уши с куталу. Ох, нескладно продолжила она, понимая. Поэтому она с Куталу кивнула. «Понятно, мне жаль». Неловкое молчание вернулось, но в этот раз Куталу занимала очень грустная мысль. Черрили предприняла попытку разрядить обстановку. «Что ж, я и так у тебя забрала много времени, обсуждая это... эту тему. Почему бы тебе не пойти и не насладиться переменой мы продолжим в следующий раз». Когда Скуталу это услышала, в ее голове сразу забегали радостные мысли и желание сразу выскочить из класса, но взяла себя под контроль. Она лишь кивнула Черели и развернулась, счастливая, что избежала дальнейших разговоров. Глава четвертая «Я дома!» – крикнула Скуталу, как только открыла дверь. Она всегда так делала. Это уже стало традицией. Пегаска поднялась вверх по лестнице и аккуратно открыла дверь в мамину комнату, стараясь не разбудить ее. Коперболт спала, полностью укутавшись в одеяло в позе эмбриона. Скуталу заметила наполовину съеденный бутерброд, воду и упаковку таблеток на столике рядом с кроватью. Первые две вещи заставили Скуталу улыбнуться, но вот последняя убрала улыбку опять, напомнив о состоянии мамы. Она сама не могла заснуть без помощи пилюль. Тут взгляд Скуталу переместился на небольшой серван с зеркалом и фотографией. На одной из них был черный жеребец с серовато-фиолетовыми глазами. Невозможно было рассмотреть Кютимарку, но Пегаска знала из рассказа мамы, что там был серебряный велосипед. Она решила рассмотреть фото поближе. Подойдя к ней, Скуталу взглянула на жеребца с такой злостью, как будто хотела сжечь его». Она ненавидела своего отца всей душой, ей часто приходилось лежать ночью в кровати и размышлять, как он мог просто-напросто бросить их на произвол судьбы и в тот момент, когда они действительно в нем нуждались. Но самое непонятное для нее было то, что мама до сих пор испытывала к нему какие-то чувства, иначе бы эта фотография здесь не стояла». Но несмотря на все это, она тихо лелеяла надежду на то, что когда-нибудь он вернется и попросит прощения за ту боль, что причинил. Как-никак, этот жеребец все же был ее отцом, и этого ничто не изменит. Задумавшись обо всем этом, она невольно наклонилась над ящиком и подставила копыта под подбородок. Тут Скуталу почувствовала мягкое прикосновение к плечу и обернулась, чтобы увидеть свою маму, улыбающуюся ей, хотя усталость все равно явно была видна. Как школа Скут спросила Коперболт спокойным, заботливым тоном. «Все хорошо, мам. Ничего особенного не произошло», – произнесла Скут, все еще смотря на фотографию. Повеселилась с остальными. «Ты имеешь в виду, сцепилась ли я с Даймонтиарой?» «Да, сцепилась», – ответила Пегаска со злостью в голосе. «Сегодня она чуть было не подошла и не ударила ее прямо в нос. И так каждый день». Только предположительная реакция Мещерели на это останавливает Скуталу. Если серьезно, Скулт начала Коперболт уже не в первый раз. Тебе действительно стоило бы с кем-нибудь подружиться. Совсем не хорошо быть одной. А еще хуже, если ты будешь ссориться со всеми подряд. Ага, я мечтаю подружиться с такой прекрасной кобылой, как Даймон Тиара", сказала Пегаска, не скрывая сарказма. Коперболт рассмеялась и несколько раз слегка толкнула дочку в плечо. «Я ей не говорю, что тебе нужно подружиться именно с ней. Даже больше, ты должна поставить ее на место». «Но ты вроде говорила мне не ссориться с остальными», — и сконфузилась с Куталу. «А разве я так сказала?» — ухмыльнулась Коперболд с заговорческим выражением лица. «Ты должна подстроить ей какую-нибудь подлость, чтобы она выучила, что лучше к тебе не лезть». «Ага, она этого заслуживает!» — хихикнула Скуталу. Еще несколько минут они обе обсуждали план, как же досадить мерзкой Тиаре. Пегаска очень любила, когда мама была такой жизнерадостной и веселой. Обычно это происходило в игре. К сожалению, это продлилось недолго. Ужасный кашель прервал радостный смех. Скуталу еще раз взглянула на фотографию отца, выпустив тяжкий вздох сквозь прикрытый рот. Мама это заметила. В ее глазах появилась сразу грусть и радость, как будто она была рада тому, что встретилась с ним и провела столько времени. С другой стороны, ей было больно вспоминать о том, как он их покинул. «Ты же должна ненавидеть его, Скут», — сказала Коперболт с грустной улыбкой. Она видела дочку насквозь. Эта способность одновременно радовала и пугала Скуталу. Зависела от того, пыталась ли она скрыть свои чувства или нет. «На самом деле он не так плох. Тогда почему он ушел? Не знаю». «Наверное, у него были причины», — потупив взгляд, ответила мать. Скуталу еще раз посмотрела на фото, прижимаясь к маминому мягкому меху. Она могла чувствовать сердцебиение. Оно замедлялось. «Ты ведь меня не покинешь, верно?» Спросила она, сама заметив это только тогда, когда слова уже слетели с ее губ. «Почему ты думаешь, что я уйду?» – посмотрела с удивлением на дочку Коперболт. Выражение ее лица сразу стало очень серьезным. «Я просто спросила! Ничего такого, я никогда не покину тебя, Скуталу! И никогда так не думай!» С этими словами мама любяще поцеловала дочку в щеку. Услышав это, Скуталу окончательно успокоилась. Она прикрыла глаза и кивнула, думая над тем, какой же это был глупый вопрос». Конечно же, Копперболт никогда не уйдет, хотя мама и была больна, но веселье должно было послужить хорошим противоядием от болезни. Итак, как насчет того, чтобы исполнить обещание? Мы идем на игровую площадку, подтолкнула Пегаску коперболт, Скуталу еще раз кивнула и понеслась вниз по лестнице. Глава 5 Был уже довольно поздний час, поэтому игровая площадка пустовала. Солнце было уже почти не видно, только лучи, что оно пускало, окрашивая горизонт в темно-розовый цвет. Уже начали загораться первые звезды. Радостная Пегаска крутила головой налево-направо, высматривая то, на чем можно повеселиться. Ей всегда очень нравились качели, но то щекотливое чувство, что оно получало от кружения на карусели, манило ее, хотя оно и вызывало тошноту. Скуталу посмотрела назад, чтобы увидеть маму, смеющуюся над этим. «Ух ты, Скут!» — сказала Коперболд с приятным удивлением в голосе. Ты действительно восхищена этой старой площадкой. Это же даже не парк развлечений. Разве ты здесь не отрабатываешь трюки на скутере каждый день после школы? Скуталу развернулась к маме и яростно закивала. Ага, здесь. Но мы очень редко приходим сюда вместе с тобой. Я просто очень рада тому, что могу повеселиться не одна. Коперболт улыбнулась дочке и взъерошила копытом ее гриву. Ну что ж, извини, что пролежала в постели столько времени, пошутила она. Закончив ворошить гриву, Копперболт огляделась так же, как и ее дочка минуту назад. Но, конечно, без такого же восхищения. Итак, куда мы пойдем в первую очередь? «А можно на качели? Я очень-очень хочу!» Громко тараторила Скуталу. «Ты потолкаешь меня? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Конечно!» — хихикнула Коперболт. «Давай, но только один вопрос перед этим. Разве ты не можешь сама подталкивать себя при помощи крыльев?» «Это совсем другое!» «Знаю, знаю!» — ответила мама. Глубоко вздохнув, она кивнула в согласии. «В таком случае запустим тебя в воздух!» Вместе они направились в сторону качелей с кожаными сидениями. Скуталу была крайне счастлива. Наконец-то мама покатает ее на качели, как это делают другие родители. Она прыгнула и приземлилась точно на сиденье, отчего качели уже было начали раскачиваться, но Пегаска остановила их, так как ей хотелось подождать маму. Готова? – спросила Копперболт. Скуталу несколько раз быстро кивнула в ответ. Тут же она почувствовала, как пара копыт мягко подтолкнули ее в спину, отчего качели буквально взлетели в воздух. Скуталу издала радостный крик и попросила маму толкать ее еще сильнее. С каждым толчком Скуталу улетала все выше и выше. Наконец-то она начала достигать той точки, на которой крылья начали инстинктивно хлопать. А копыта протянулась вверх к небу, словно бы стараясь его достать. Но как только цепи качелей уперлись в горизонтальный ограничитель, Скуталу почувствовала, что толчки становятся все слабее и слабее. Громкий смех перешел в хихиканье, хихиканье в улыбку, а потом и она пропала, когда Пегаска услышала «Тяжелое дыхание матери». Копыта, что толкали ее, стали дрожать и, в конце концов, совсем опустились. «Просто... дай мне... минутку, скут, Хрипло проговорила Копперболт, смотря на лужайку. «Мне нужно только... перевести дыхание. Потом мы... сможем продолжить...» «Мам, ты в порядке?» «Ты хочешь прилечь?» – спросила Скуталу, как только спрыгнула с качелей. «Это не то, о чем должны мамы спрашивать у своих детей, правда?» Рассмеялась Коперболт, все еще стараясь выровнять дыхание. Но Скуталу не присоединилась к ней, рассматривая маму серьезным лицом и немного поднятой бровью. Увидев это, Коперболт слабо улыбнулась и кивнула Пегаске. Да, похоже, не действительно нужно немного полежать. Она медленно пошла к ближайшей скамейке, поддерживаемая сбоку волнующейся скуталу. Дочка улыбалась маме каждый раз, когда та смотрела на нее, но эти улыбки не смогли бы поднять настроение Коперболт, наоборот. Они ранили ее, как будто нож проходил сквозь кожу. Кегаска аккуратно расположилась на скамейке, подкладывая себе под грудь копыта. Скамейка была слишком коротка, чтобы их вытянуть. «Прости меня за это», — утомленно сказала она дочке. «Похоже, я не поднимусь еще несколько минут». Скуталу улыбнулась маме еще раз, как бы показывая, что это совсем не ее вина. «Не волнуйся, мам, просто отдыхай хорошо». Думаю, мы можем себе позволить несколько минут. Да, думаю, можем, ответила Копервол со слабой усмешкой. Думаю, можем. Они просидели в тишине несколько минут. Скуталу слушала дыхание мамы. Она все еще старалась приподнять ей настроение, улыбаясь во весь рот, но это не помогало. Коперболт ушла в себя, чего с ней очень давно не случалось. Обычно радостные глаза избегали зрительного контакта, заставляя Скуталу волноваться еще больше. «Прости меня, Скуталу», — чуть позже прошептала Коперболт, все еще не смотря дочке в глаза. «Почему ты извиняешься?» «За что?» – непонимающе спросила Пегаска, взволнованная интонацией мамы тем, что она сказала ей «скуталу», а не «скутс», или «дорогая», или «как-то в этом роде». «Я жалкая, мама, не так ли?» – начала она, заставив «скуталу» застыть от удивления. «Да, жалкая. Я не смогла позаботиться о тебе так же, как и другие родители. Я была для тебя лишь...» грузом. Тебе приходилось заботиться обо мне каждый раз, хотя должно быть наоборот. Я даже не могу научить тебя летать. Жалко из меня мать. Пожалуйста, прекрати, мамочка, умоляла Скуталу. Она почувствовала растущий комок в горле, который никак не удавалось глотнуть, а слезы постепенно появлялись на глазах. Коперболт грустно посмотрела на нее и заставила себя фальшиво улыбнуться, слегка потрепав гриву дочки. Прости, прости, похоже, я зашла далеко, мягко сказала она, поднося копыто к глазам, чтобы промочить их. Было много вещей, которые Скуталу могла бы сказать своей маме, о том, как она ее любит, и о том, какая она замечательная мама. И многое-многое другое. Но не могла этого сделать. Как она ни старалась. Она просто подошла еще ближе к маме и прижала щекой к мягкому меху ее груди. «Что же я такого сделала, что получила такую милую дочку?» <связь> Пошутила Коперволд, чтобы поднять им обоим настроение. И у нее это получилось. Улыбка опять появилась на лице у Скуталу, пусть и слабая, но улыбка. «Я должно быть самая везучая мама во всем мире, раз у меня появилась ты, Скут. Я чувствовал, что найду вас обоих здесь», фамильярно произнес знакомый голос откуда-то сзади. Скуталу обернулась, чтобы увидеть доктора Хортвелда и поприветствовать его кивком головы. «У вас все хорошо?» спросил он заботливым тоном. «Да-да, все в порядке», – устала отозвалась Коперболт, несмотря на него, решив вместо этого подарить Куталу еще одну улыбку. «Просто мы все устали от этого долгого дня. Очень-то не похоже, в это время все пони уже сидят по домам», – проговорил доктор, смотря на уже ставшее полностью черное ночное небо. «Ну, значит, мы не обычные пони, а? Кендефилит», — хихикнула Копперболт. В этот раз это уже был искренний смех, так что Скуталу присоединилась к нему. Хортвелл всегда знал, что сказать, чтобы разогнать мрачное облако над головами других пони. Он всегда таким был заботливым, добрым, но очень внимательным и порой упорным». «Какой же из меня кэндифилит, раз у меня сегодня нет конфет?» – шутливо спросил он, смотря на них парой улыбающихся глаз. «Нет конфет?» – поддержала шутку Копперболт. «Видимо, нам придется придумать ему новое имя. Как ты на это смотришь, Скуд?» «Ага, как насчет... Усатина?» Все трое дружно рассмеялись, наслаждаясь одним из тех немногих моментов, когда все были счастливы, а от грустных раздумий не осталось и следа, но слабость все равно осталась. Пока Коперболт старалась слезть со скамейки, Скуталу опять вспомнила, как больно ее маме. Доктор же, видя это, сразу подошел и подлез под Коперболд, помещая ее себе на спину так же, как он это делал уже сегодня утром. Похоже, нам всем пора домой, сказал он, поворачивая голову так, чтобы улыбнуться лежащий на его спине Копперболт. «Видимо, я уже становлюсь твоим личным транспортом. Тебе просто нравится, что на тебе лежит такая прекрасная кобыла хихикнула она. «Неужели ты думаешь, что я настолько грязный жеребец? хи Рассмеялся во весь голос доктор. Мама Скуталу последовала за ним. Она пошла рядом, улыбаясь ему и маме. Скуталу до сих пор чувствовала грусть, видя состояние коперболт. Она даже не представляла, как бы они шли сейчас домой, если бы доктор не пришел. В одной вещи Пегаска точно была уверена. Хортвелд можно доверять, он всегда помогает им, когда они в этом нуждаются. Вообще, доктор был единственным, кроме мамы, кому она действительно доверяла. 6. Не за что. Увидимся завтра, Скуталу. После ухода доктора, Скуталу быстро забралась по лестнице вверх. Обдумав все сказанное Хортвелдом, она твердо решила поговорить с мамой, следуя его советам. В любом случае, ей самой хотелось побыть наедине с Коперболд. Она медленно открыла скрипучую дверь, настолько, чтобы заглянуть внутрь. Темноту в комнате частично рассеял свет из прихожей и стало видно движение под одеялом на постели. Коперболт пробормотала что-то невнятное во сне и в конце концов сфокусировала взгляд на дочке. «Что-то случилось, Скут?» – Устало спросила она, прикрывая рот во время зевка копытом. Скуталу улыбнулась ей и пошарила по стене в поисках выключателя на темной стене – Когда она все-таки его нашла и щелкнула, лампа несколько раз помигала и включилась, озаряя комнату неярким светом, но он все равно заставил Коперболт прикрыть глаза. Скуталу подошла к кровати, села на краешек и весело глядя на маму, покачала головой в знак того, что все в порядке. Она же в ответ приподняла одеяло, приглашая дочку к ней прилечь. Ну что ж, «Тогда ложись!» – сказала коперболт полушепотом. Лицо Скуталу засияло, когда она привстала и прыгнула на кровать, приземляясь точь-в-точь точь рядом с Копперболт и зарываясь носом в ее мягкую шерсть на шее. Крыло Пегаса легло на Скуталу и прижало к маме, оставив снаружи лишь головку. Итак, так заботливым материнским тоном начала она. «Ты хотела о чем-то поговорить?» Скуталу потерла щекой о коричневый мех. Он был мягкий, приятно пахнущий, но почему-то холодный. Несмотря в глаза маме, она сказала. «Я разговаривала с Кендефилдом внизу, в гостиной. Правда?» «И о чем же с интересом?» – спросила Копперболт. «Он рассказал мне о первом дне вашего знакомства». О том, как ты попала в больницу, тихо ответила Скуталу, не представляя, как поведет себя мама. Но Коперболд продолжила улыбаться. Более того, она протянула голову ближе к дочке, чтобы они могли переговариваться почти шепотом. У, У, это, наверное, было очень скучно, верно? Не думаю, немного смущенно сказала Скуталу и вытянула шею, чмокая маму в щеку. Я люблю слушать о тебе. Мне хочется знать все о твоем прошлом. Но если честно, я расстроилась, когда услышала, что ты попросила облить тебя ведром воды. Хмм, протянула Коперболд и спросила уже не таким радостным голосом, как до этого. Он действительно тебе это рассказал? Скуталу кивнула. Ага. Но хорошо, ведь ты бы никогда этого не сделала. «Понятно», — кивнула Коперболт, кладя голову дочки обратно себе на гриву. «Прости меня за это. Не думала, что ты бы хотела это услышать. А еще Киндифилд рассказал мне, почему на самом деле ты бы этого не сделала, решилась продолжить скуталу, видя, что мама улыбается. Для того, чтобы не портить мне настроение», — Коперболт ухмыльнулась своей фирменной ухмылкой. «Этот доктор Балабол. Видимо, нам нельзя больше рассказывать ему секреты». Ага, тоже улыбнулась Куталу, но только из-за этой шутки. Вообще-то, ей не было грустно, как десятью минутами ранее, но и смеяться тоже не хотелось. Ровно как и не хотелось больше скрывать свои чувства перед мамой. «Мам, можно тебя кое о чем попросить?» «Конечно, дорогая». «Тебе не нужно спрашивать, если ты хочешь о чем то попросить», ответила Копперболт, немного удивленная этим вопросом. «Я знаю», — кивнула Скуталу, опуская глаза на белую простыню под ней и пытаясь найти правильные слова для просьбы. «Просто... Почему ты делаешь так много для меня? Стольким жертвуешь? Я знаю, ты моя мама и все такое, но...» Тебе не нужно прятать свою грусть от меня, то есть ты всегда радуешься и улыбаешься, несмотря на свою... Скуталу не смогла подобрать выражение, чтобы окончить предложение. Она не хотела употреблять то, которое уже знала, но Коперболт сама сказала это. Слабость? Да, медленно кивнула Скуталу. Я не хочу, чтобы ты притворялась. «Мне хочется, чтобы ты была честна со мной!» «Разве все так плохо?» – спросила Коперболт в смятении, избегая взгляда своей дочки. Она не могла найти слова для ответа так же, как и Скуталу минуту назад. «Что ж...» «Да, пару раз мне приходилось скрывать свои слезы, но этого не происходит постоянно. Если я улыбаюсь и радуюсь, как ты и сказала...» «То только потому, что ты рядом, но тебе же не может быть постоянно так весело со мной, верно?» Настойчиво сказала Пегаска, заставив маму посмотреть ей в глаза. «Ты права, Скутс, мне не стоит прятать от тебя своих чувств!» К огромному удивлению Скуталу сдалась Коперболд, ведь это противоречило ее упрямой натуре. «Но в таком случае ты тоже должна перестать это делать, хорошо?» Это предложение вело Скуталу в ступор. Уж этого она точно не ожидала услышать. С лицом таким же глупым, как и круп, Пегаска переспросила. «В каком смысле? Ты знаешь, что я имею в виду, Скут?» Ректорским голосом проговорила Коперболт, хотя улыбка все еще оставалась на ее лице. «Помни, что я сказала тебе перед школой. что ты должна подружиться с кем-нибудь. Это ведь уже не первый раз так. И что с того начала защищаться с Скуталу? Я не хочу иметь друзей. И почему же, немного повысив голос, спросила коричневый пегас? Потому что... Начала она отвечать, но никак не могла подобрать причину, по которой ей не хотелось бы иметь друзей. Зачем мне это? Мне хорошо и без них. «Мне хорошо, пока ты рядом». <свес> «Скуталу», — глубоко вздохнула Коперболт. «Ты что, оправдываешься так же, как и я чуть раньше?» После небольшой паузы, во время которой Скуталу очень усердно старалась избегать зрительного контакта с мамой, она упрямо продолжила. «Нет, я не оправдываюсь. Мне не нужен никто, кроме тебя». После этих слов Коперболт начала кашлять так, как и в страшном сне не снилась Скуталу. Она услышала ужасные, пугающие и режущие ухо звуки, несмотря на все усилия ее мамы прикрыть рот копытом. Крыло, что ее укрывало, дергалось в такт каждому звуку, заставляя Пегаску дрожать от страха за свою мать еще больше. Она боялась, что увидит кровь, но, к счастью, «Этого не произошло». «Мне никто не нужен, кроме тебя», — тихо повторила Скуталу, когда этот ужасный кашель прекратился. Теперь уже она пыталась доказать это не столько Копперболт, сколько самой себе. Коперболд же в это время отчаянно пыталась набрать воздух, казавшись еще более уставшей, чем на игровой площадке. Эти спазмы настигали ее нечасто, но неожиданно. В этом и заключалась их подлость. «Прости меня за это», — хрипло прошептала Коперболд. Она попыталась улыбнуться, чтобы скрыть свою боль, но почувствовала, как дрожат губы. «Скуталу!» Я очень люблю тебя. И мне бы очень хотелось быть с тобой вечно. Но я не могу быть единственной, на кого ты можешь положиться. В Эквестрии полно замечательных пони. Среди них могут оказаться и твои будущие друзья. Мне не хотелось бы быть той одной, с кем ты можешь поделиться своими чувствами, от кого ты не будешь ничего скрывать. Пожалуйста, Скуталу. «Пообещай мне, что ты будешь более общительной, что найдешь себе друзей!» Скуталу опять придвинулась поближе к мягкому, но холодному меху. «Но я не хочу!» – тихо начала она, но не смогла закончить предложение. «Умоляю, Скутс!» «Пообещай мне!» – попросила Коперболд. Она попыталась расслабиться и положила голову на подушку так, чтобы лежать и видеть дочку одновременно. Но ей никак не удавалось удержать свое крыло от внезапно навалившейся тряски. Только благодаря Скуталу, обхватившей ее копытами, она его успокоила. «Хорошо, мам!» – в конце концов сдалась Скуталу, улыбаясь своей обожаемой матери. «Я обещаю!» «Я очень рада этому», – прошептала Копперболт, наконец-то позволив себе улыбнуться и придвинуть дочку еще ближе. Скуталу любяще обняла маму обеими копытами за шею и почувствовала, что та ответила тем же. Слегка отклонившись назад, она вновь посмотрела ей в глаза и замерла примерно на минуту. Они обе старались продлить этот момент. Момент, когда слова были уже не нужны, только прикосновение мамы и дочки друг к другу. Мам, прошептала в ухо Скуталу, снова обнимая ее. Да, дорогая. «Можно я сегодня посплю с тобой?» Коперболт еще раз поцеловала ее в щеку и кивнула в знак согласия, после чего подняла крыло, освобождая место с куталу. Та легла обратно и зарылась носом в мех на шее, чувствуя, как крыло возвращается на место, укрывая ее. Она действительно очень устала за этот день и поэтому почти сразу заснула. Спокойной ночи, Скутс, прошептала мама, чтобы не разбудить дочку. Я буду рядом с тобой всю ночь. Глава седьмая. Скуталу проснулась, дрожа от холода в комнате. Лампочка до сих пор горела, несмотря на гораздо более яркий утренний свет. Скуталу никак не могла понять, почему ей было так холодно. Она до сих пор лежала под крылом мамы. Хотя, по-видимому, Коперболт тоже замерзла. Видя, что дочка уже заснула, она не стала тянуться за одеялом и укрываться, будя ее. Это был еще один пример самопожертвования. Доброе материнское сердце не захотело прерывать сон талу, предпочитая замерзнуть самому. Пегаска обернулась и посмотрела на маму. Та спала, поджав ноги под себя и улыбалась во весь рот. Видимо, ей снились какие-то замечательные и прекрасные сны. Аккуратно и медленно, чтобы не разбудить маму, Скуталу немного приподняла крыло и выползла из-под него. Встав напротив Коперболт и зажав одеяло между зубов, она нежно укрыла ее с головы до ног. После этого Скуталу встала и опять посмотрела на маму, дыша сквозь прикрытый рот. Ей хотелось подольше посмотреть на то, каким мирным и счастливым было лицо Пегаса во сне. Но тут кое-что ее смутило. Длинные волосы, берущие начало от уголков глаз, идущие через все лицо и заканчивающиеся небольшим пятном на подушке. Должно быть, она плакала. Но почему и как она это сделала, не разбудив скуталу, для нее оставалось загадкой. «Мам!» – позвала Скуталу сладким негромким голосом, все еще улыбаясь, хотя она и была беспокоена дорожками от слез. «Доброе утро, мам! Тебе приснилось что-то плохое?» Коперболт никак не отреагировала на слова дочки, продолжая лежать на кровати с застывшей улыбкой. Скуталу легонько толкнула ее копытом, чтобы разбудить, но она даже не пошевелилась. «Уже утро, мам. Голубое ясное небо и все такое. Ты действительно хочешь проспать эту картину?» Никакой реакции. Скуталу начала немного волноваться. Конечно же, Копперболт могла очень крепко спать, но она всегда просыпалась, если ее позвать. Тем более, если ее звала дочка. «Мам? Мам, не притворяйся! Мне становится страшно!» Скуталу перестала обращать внимание на улыбку Коперболд, Ее больше заботили темные дорожки от слез. Что-то было не так. Тело было не просто холодным, ледяным, а мех как будто бы выцвел, утратил свое прежнее сияние. Скуталу начала паниковать, толкая маму уже гораздо сильнее и обоими копытами вместо одного. «Мам, проснись! Пожалуйста, ты меня пугаешь!» «Это не смешно!» Страннее всего было то, что несмотря на уже довольно сильные толчки со стороны Скуталу, лицо Коперболд не меняло своего выражения лица. Лицо застыло в улыбке. Пегаска начала уже кричать, а ее глаза наполняться слезами. «Мам! Мамочка! Пожалуйста, проснись!» Потряся ее еще несколько секунд, Скуталу остановилась. У нее оставалась последняя надежда. Задыхаясь и капая потом на простыне, она собрала все свое мужество, отогнула одеяло и прислонилась ухом к ледяному меху на груди Коперболт. К своему ужасу Пегаска не услышала стука сердца. Она оставалась в таком положении еще на минуту, отчаянно вслушиваясь, пытаясь услышать тот самый звук. который успокоил бы ее. Но его не было. И это подтвердило самые худшие догадки Скуталу. «Нет!» – прошептала она. «Нет, мамочка! Только не это! Только не это!» Она обхватила руками холодную голову матери, закричала и заплакала, выпуская все те слезы, что сдерживала уже столько лет. «Ты сказала, что никогда не уйдешь, помнишь?» «Сказала, что никогда не бросишь!» «Ты солгала?» «Почему ты лежишь?» «Почему лежишь?» «Почему?» «Мамочка!» «Мама, пожалуйста, проснись!» «Мама, проснись!» Эти несколько часов были адом для Скуталу. Она кричала, она плакала, она умоляла Селестию помочь, хотя и понимала, что это не поможет. Вот так, сидя рядом с мамой и рыдая, Скуталу и провела самый худший день в ее жизни. Глава восьмая Хотя простыни и были убраны уже как несколько дней тому назад, Скуталу до сих пор казалось, что она чувствует запах коперболт от кровати. Именно поэтому она спала в комнате мамы и на ее подушках, зарывая в нее носом и стараясь не плакать. Ей хотелось сохранить мамины вещи в неприкосновенности. Скуталу было очень больно видеть то, что на похороны почти никто не пришел. Хотя они и были в выходной, а солнце ярко светило. Среди пришедших было несколько пони из Вандерболтов, пара фанатов этой команды, доктор Хортвелд и она. Не заявился даже отец Куталу, заставляя ее ненавидеть его еще больше, чем до этого! Почему такая замечательная пони, как Коперболт, оставила свой след в сердцах немногих пони? Это так и осталось загадкой для ее дочки. Эти грустные размышления были прерваны стуком в дверь, сопровождающуюся добрым голосом кобылы. «Можно войти?» Скуталу обернулась и вытерла свои глаза, чтобы увидеть пришедшую, Это была пони среднего возраста, темно-голубой окраски с прической цвета зеленой гривы и кьюти-маркой в виде тюльпана в горшочке. Она улыбалась Куталу, даже не скрывая свою жалость, как будто бы понимая, каково ей. Позади стоял доктор. Стало понятно, как эта пони вошла в дом. «Можете», – бесчувственно ответила Скуталу, пожимая плечами. «Мне все равно». Ей не хотелось сейчас с кем-либо говорить, а тем более с тем, кто жалеет ее. И жалеет ее так, как будто бы она была самым несчастливым на свете существом. «Скуталу», — мягко, но серьезно начал доктор. «Знакомься, это миссис Флаурбет. Она здесь, чтобы помочь». Скуталу не ответила так, что Флаурбет попыталась ее разговорить. «Как ты, дорогая?» – спросила она с раздражающей ноткой фамильярности, будто они были знакомы уже много лет. «Нормально», – не поворачивая головы, пробурчала Скуталу. «Все нормально», – «понятно», – сказала кобыла. Оглядевшись вокруг с тем бесящим Скуталу выражение жалости на лице, она продолжила. «Это была комната твоей мамы? Ага». «А это ее кровать, верно?» В этот раз Куталу уже обернулась и странно на нее посмотрела. «Само собой, где же ей еще спать?» «Да-да, верно», – быстро закивала Флаурбет от смущенной улыбки на лице. Видимо, это был глупый вопрос. Пегаска приподняла бровь, посмотрела на доктора, указывая копытом на кобылу. Она была слишком раздражена, чтобы думать о вежливости. И спросила. Это вообще что? Хортвелд подарил скуталу короткую улыбку и снова принял серьезный вид. После этого он глянул на Флаурбет, словно спрашивая разрешение. Действительно, так и было. Она ему кивнула, уже не улыбаясь. Откашлявшись, доктор начал говорить. — сказал он и позволил себе небольшую паузу, во время которой его глаза бегали туда-сюда по комнате, а усы дергались вверх и вниз, ясно показывая идущий в голове мыслительный процесс. «Миссис Флаурбет — терапевт. Она работает в доме сирот имени Селестии в Контерлоте. Это... детский дом». «Она здесь, чтобы помочь тебе... как бы это сказать... попасть туда!» Рот Пегаски открылся от ужасного открытия, а тело само дернулось назад. «Что сделать? Куда попасть? Это для твоего же блага, дорогая!» Мягко сказала кобыла тем же мерзким для Скуталу тоном. «В конце концов, это не так уж плохо, как звучит!» Там и вправду замечательно, возможно, ты найдешь там много новых друзей, но я не хочу в приют! Высоким, сорвавшимся голосом сказала Скуталу, после чего она поднялась и пошла назад по кровати, медленно качая головой направо и налево, как будто оба этих взрослых в одночасье стали ее злейшими глазами. «Я хочу остаться здесь, будь разумной, Скуталу», – начал доктор, но был резко прерван Флаурбет, которая показала, что она должна сама поговорить с будущей подопечной. Малышка, жалостливым голосом, который довольно сильно испугал Пегаску, сказала кобыла, «Тебе нечего бояться. Обещаю, тебе там понравится, но...» «Но почему я не могу просто остаться здесь?» ответила она. В ее глазах читался страх. И не просто страх. как будто бы Скуталу была загнанным охотником в угол животным. Заметив, как взрослые кивнули друг другу, словно телепатически переговариваясь, она поняла, что у нее осталась последняя надежда. Быстро спрыгнув с кровати, она подбежала к доктору и обняла его за грудь, глядя прямо в глаза. «Или, может быть, я могу быть с вами?» Хортвелд поджал губы. Он ожидал такой вопрос, но он боялся, что он и вправду прозвучит. «Прости меня, Скуталу», — сказал он, смотря в сторону. «Но ты не можешь остаться со мной». Ее глаза начали наполняться влагой, а уши опустились, когда она услышала эти слова. Они ударили ее, как нож в спину. «Что?» — прошептала она. «Мне очень жаль. «Но я не могу позволить тебе жить со мной», — продолжил он серьезным тоном. Было видно, как ему трудно доставалось произношение этих самых слов. Горьких слов. «Поч, поч, поч!» У Скуталу уходили все силы на то, чтобы подобрать и выдавить из себя слова. Она отошла и села на кровать, все еще пытаясь словить его взгляд. «Безуспешно!» «Почему?» «Скуталу!» Глубоко вздохнул доктор и зажмурился перед тем, как все-таки встретиться глазами с Пегаской. «Я доктор. За все года, что я работаю, мне приходилось видеть много пациентов. Некоторые из них уходили и оставляли после себя детей. Если бы я брал каждого из них... «Мне пришлось бы открывать свой собственный приют. Ты ведь меня понимаешь, верно?» Скуталу потрясла головой, все еще смотря в глаза доктору. «Нет!» «Нет, не понимаю!» «Что вы такое говорите?» «Я имею в виду...» «Коперболт была замечательным пони, и ты такая же Скуталу!» «Но она была лишь моим пациентом!» «Как доктору, мне нельзя привязываться к больным или к тем, кто их окружает. Это разрушает всю мою карьеру». «Мне очень жаль. Вашу... карьеру?» Не веря ушам, проговорила Скуталу. Она почувствовала, как копыта задрожали. Слезы горя и страха превратились в слезы гнева и предательства доктора. «Мама была...» «Была просто пациентом, дорогая», — попыталась заступиться за Хортвелл до кобыла. «Он не имел в виду заткнись, заорала Скуталу так, что Флаурбет инстинктивно отшатнулась назад. Пегаска задыхалась от смеси чувств, нахлынувших на нее. Со стучащими зубами она продолжала говорить с доктором, который наблюдал за всем этим спокойными, но извиняющимися глазами. «Что значит была просто пациентом? Она что, для тебя ничего не значила? Ты приходил и лечил ее каждый день, и смерти было недостаточно, чтобы хотя бы тронуть тебя!» Скуталу начало направдываться, но был опять прерван криком Скуталу. «Ты не плакал на похоронах?» – продолжила она еще громче, чем до этого. Конечно, плакал, попытался защититься доктор гораздо более тихим голосом. Но и вновь его перебили. «Но что?» Пегаска буквально горела от злости и боли, изо всех сил стараясь сдерживать слезы. «Тебя не заботило ее здоровье, верно?» «Мама была просто работой, просто способом заработать побольше денег». Доктор шокированно потряс головой в отрицании, пока голубая кобыла смотрела на все это с мокрыми глазами, прижав копыта к рту. «Нет!» — крикнул в свою очередь Хортвелд, сразу не придя в себя и сделав голос гораздо тише. «Ты неправильно все поняла. Скуталу, я заботился о вас обоих». Коперболд была одной из самых сильных, «Умных и веселых пони из тех, что я когда-либо встречал. Но как доктор я не могу просто-напросто взять и поставить одну больную пони над всеми остальными. Ты ведь меня понимаешь, так?» «Нет!» – упрямо продолжала кричать Скуталу, не обращая внимания на довод доктора. «Не понимаю! Ты просто бросаешь меня одну!» «Пожалуйста, дорогая!» — в конце концов мешалась Флаурбет, кладя копыта на спину с куталу, чтобы успокоить ее. «Не прикасайся ко мне!» — завопила Пегаска, после чего вновь обратила внимание на доктора. «Знаешь, а ты такой же, как и мой отец. Как только стало чуть-чуть трудно, ты просто повернулся ко мне спиной и ударил!» «Скуталу», — сказал доктор самым мягким голосом, на который был способен, чтобы успокоить ее. Хортвелд поднял копыта, чтобы приобнять скуталу, но тут она сделала то, чего от нее никто не ожидал. Она укусила его. Как только копыта коснулась до ее плеча, Пегаска метнулась вниз со скоростью гадюки и впилась зубами в ногу доктора. Он крикнул от боли и ругнулся тем словом, которое явно не должна была слышать Скуталу, после чего инстинктивно наклонился посмотреть на место укуса. Скуталу грамотно воспользовалась инерцией и при помощи нее быстро устремилась вперед. Сжав между зубами ключ, лежащий на полке сразу за фотографией отца, она метнулась к выходу. Взрослые и опомниться не успели, как Пегаска уже стояла в дверном проеме. Перед тем, как закрыть дверь, она убедилась, что доктор смотрит ей в глаза и крикнула самым громким голосом, каким только смогла. «Я ненавижу тебя, Хортвелд! Видимо, это поразило его настолько, что он остановился, а по лицу пробежала боль. За это время Пегаска успела захлопнуть дверь и повернуть ключ, запирая их дома в комнате. Она слышала, как они стучали в дверь, орали и попросили ее открыть. Среди всего прочего, доктор извинялся, но ее это уже не волновало. Немного постояв у двери, Скуталу все же решилась на задуманное и побежала вниз. Будучи единственной, кто следил за домом последние несколько лет, она прекрасно знала, где все лежало. И поэтому сразу помчалась к ящику стола в кабинете, по-видимому, который использовался ее отцом. Там была куча документов, в том числе и договора о покупке дома, старые счета и многое другое. Она быстро нашла, что искала, подтверждение о ее зачислении в школу, список одноклассников и остальные бумаги, которые помогли бы вычислить Пегаску. Но тут неожиданно для себя Скуталу поняла, что делает. Она бежит. Всю свою жизнь она пробыла в этом доме, но если ей не хочется попасть в приют, придется оставить все позади». В любом случае, то же самое было бы и в случае с детским домом, так что она ничего не теряла. Пегаска глубоко вздохнула, подхватила документы и выбежала из дома, не оглядываясь назад. Уже запрыгнув на скутер, она позволила себе остановиться на мгновение и бросить прощальный взгляд. Вся жизнь пронеслась перед ее глазами. короткая, но полная впечатлений. Как только Скуталу почувствовала, что нижняя губа начинает дрожать, она начала махать крыльями и понеслась на скутере. Сказав последние слова прощания, Пегаска сфокусировала взгляд на дороге, которая, казалось, растелалась бесконечно. К счастью, все, что имеет начало, имеет и конец. Глава 9 Для непривередливой Скуталу было совсем несложно спать в стоге Сена. В конце концов, там было хотя бы тепло. Но ее крайне раздражало просыпаться под пронзительные кукареканьи петуха, не говоря уже о других пернатых, которые так и норовили клюнуть ее то в шею, то в ногу. Это утро не стало для нее исключением. Как только прозвучал первый крик петуха, мерзкая желтая курица начала щипать пегаску за шорстку. Почувствовав это, скуталу помахала перед собой копытом, отгоняя ее. «Уйди!» – сонно сказала она, потирая место щипков. После этого Пегаска встала, отряхнулась от сена и потянулась. «Черт! Вы меня так бесите! Неужели вам еще не надоело это делать каждое утро?» Прошло уже несколько недель с тех пор, как Скуталу убежала из дома. И от доктора-предателя каковым она его считала. Хотя Пегаска уже успокоилась, пришла в себя после этих событий и смогла адекватно оценить ситуацию со стороны Хортвелда, в ней все равно кипела обида и злость на него. Он ведь отвернулся от нее, послал в какой-то там приют. Уж лучше курицы каждое утро, чем это. И к тому же на этой ферме ее никто не мог поймать. Ну, может, за исключением Пегаса, которой к слову, и принадлежала эта земля. Но пока что Скуталу весьма успешно от нее пряталась. Конечно же, ей было трудно. Во-первых, приходилось быть на начеку каждый раз, как она посещает Поневиль. Уже сколько раз Скуталу лишь изредка избегала встречи с доктором, который прогуливался по улицам городка. А во-вторых, Пегаска не могла найти работу из-за возраста. Скуталу ненавидела себя за то, что делала. Ей приходилось воровать еду с прилавков магазина, пока никто на нее не смотрел. Хотя совести грызла Пегаску, у нее было оправдание. Это лучше, чем последовать за миссис Флаурбет в приют. Высунув голову, Скуталу внимательно оглядела окрестности на предмет опасности в лице других пони. Ничего не обнаружив, она вышла из стога сена и запустила в него копыта, вытащив оттуда шлем, сумку и даже скутер. Вскочив на него, Пегаска обернулась и помахала курицам. Скуталу уже привязалась к ним, несмотря на то, что они ее здорово раздражали. Замахав крыльями, она подняла облако пыли и понеслась по дороге со скоростью, недопустимой даже для большинства пегазов. Такая жизнь ничуть не мешала ей учиться. В конце концов, Копперболт скорее всего хотела бы, чтобы школа была на первом месте у Скуталу, даже если у нее нет дома. В любом случае, ей нужно быть сильной. И так, дети, привлекла к себе внимание вошедшая в класс черели с улыбкой на лице, видимо, собираясь сказать что-то важное. В этот же момент все же ребята и кобылки выпрямились, сели ровно, сложили копыта на партах и стали слушать с ангельскими личиками. Скуталу не стала исключением. Сев ровно, она заулыбалась так широко, как смогла, хотя это и была фальшивая улыбка. Я хотела сказать, что... Продолжила учительница, но остановилась, заметив поднятая копыта. «Да, Даймонтиара, ты хотела что-то сказать?» «Да, если можно», — ответила та со своей мерзкой ухмылкой и наивежливейшим тоном, который она, видимо, практиковала дома. «У меня есть небольшое объявление». Ну что ж... «Думаю, всем будет интересно его услышать. Почему бы тебе не выйти к доске и не рассказать об этом всему классу?» – предложила Черли. С удовольствием. С этими словами розовая кобылка поднялась с места и подошла к доске с высоко поднятым носом. Встав рядом с учительницей лицом к классу, она начала говорить. Как вы все уже знаете, не скрывая гордости и высокомерие в своем голосе, объявила Дамонтиар. Совсем недавно у меня появилась замечательная кьюти-марка. Также я знаю, что она вам всем понравилась, и я не могу вас за это осуждать. Возможно, это самая лучшая кьюти-марка во всем мире. Именно поэтому я организовываю вечеринку и приглашаю вас всех разделить мою радость и еще раз подивиться на эту красоту». Сказав это, кобылка Сунула голову в свою сумку И достала оттуда при помощи Зубов пачку запечатанных Конвертов, после чего разделила Ее на две части И начала раздавать детям Дойдя до Скуталу, она Протянула приглашение и ей Пегаска недоверчиво посмотрела На даймонтиару, Понимая, что та никогда в жизни Не пригласила бы ее куда-либо Но все же приняла Конвертик, тут розовая кобылка Былка одарила ее хитрой ухмылкой, после чего Скуталу не выдержала и спросила. «Что?» «Ох, ничего-ничего», — хихикнула она. «Просто я хотела сказать, что буду очень рада видеть именно тебя на своей вечеринке, ведь тебя ничуть не смутит то, что ты будешь практически единственная с пустым крупом, верно?» Скуталу сузила глаза и опустила их вниз. Само собой, эти несколько недель ее меньше всего беспокоило Кьюти Марка и особый талант. Желание заполучить эту метку пришло к ней гораздо позднее. «Хотя если бы это зависело от меня, у тебя бы не было приглашения», продолжила Кобылка, вновь задирая нос и высоко смотря на Пегаску. «Но мама сказала мне, что я должна пригласить весь класс на эту вечеринку, так что тебе лучше...» «Самой не приходить на вечеринку, если ты не хочешь быть обиженной!» Скуталу захотелось убить эту наглую кобылку на месте, но она лишь глубоко вздохнула и проигнорировала эти обидные слова. Даймонтиара, не дождавшись никакой реакции, села обратно на место, продолжая хихикать. Черили уже начала урок, а Скуталу не отрывала взгляд от приглашения, думая, что же с ним сделать. сжечь его, утопить или просто прорвать на кусочки. Но тут она вспомнила то, что обещала своей матери. Она обещала быть общительной и найти друзей. Несмотря на Даймонтиару, вечеринка все еще оставалась вечеринкой, а на них обычно приходит куча пони, с которыми она может познакомиться. Куталу взглянула на пустой круг и вздохнула, размышляя о последствиях своего решения. Если она пойдет, то будет одной из немногих без Кютимарок, а Даймонтиара, само собой, будет ее обсмеивать. Но все же попытаться стоит. У нее никогда не получится сдержать свое обещание, если она будет просто сидеть дома. В конце концов, если дела пойдут совсем плохо... Всегда можно просто спрятаться под стол и дождаться окончания вечеринки. Глава десятая Что-то не так... Такой была первая мысль Скуталу после пробуждения. Сено было слишком теплым и мягким, никакого намека на утреннюю росу. Пощупав свое ложе, она в конце концов открыла глаза и посмотрела на него. К ее величайшему удивлению, там было не сено, а белое облако. Тут Скуталу широко улыбнулась, вспомнив события вчерашнего дня и оглянулась. Это место никак не было похоже на ферму. «Уже проснулась Скулт?» – спросил голос позади Пегаски. Та радостно обернулась и увидела Рейнбоу Дэш, прислонившуюся к дверному проему и скрестившую копыта. А рядом с ней в воздухе висел танк со своим шумным пропеллером. «Ты так мило спала, что мне не захотелось тебя будить!» «Только не в наш первый день!» Скуталу спрыгнула с облака и понеслась в теплые объятия Дэш. Последняя потеряла равновесие и чуть не упала. Помогли крылья. Даже танк подлетел и аккуратно, стараясь не порезать пропеллером Пегаску, прислонился к ней. «Тебе хорошо спалось?» – спросила Дэш, разжимая объятия и глядя ей в глаза. «Конечно!» – восторженно прозвучал ответ – «Мне никогда не доводилось спать на облаке. Это действительно нечто!» Даши хихикнула и взлохматила гриву с Куталу. «К сожалению, к этому быстро привыкаешь. Но в любом случае, каждый пегас должен хотя бы раз в своей жизни поспать на облаке. Оно гораздо удобнее обычной постели. Не находишь?» Пока Спуталу быстро кивала в согласии с этим заявлением, у Дэш было время подумать над словами, которые еще предстоит сказать. Она только вчера узнала о том, что Пегаска живет одна и терпит такую боль и такие воспоминания, никому не рассказывая, не позволяя себе раскиснуть. Дэш не была уверена в том, что ей когда-либо удастся постичь это. но все еще было впереди. Сейчас Пегаска стояла перед ней, смотря счастливыми глазами на Дэш. Как бы то ни было ужасно прошлое, Пегас была уверена в том, что ей удастся развеять ту грусть и ту тоску, что все еще одолевала ее подчиненную. Скуталу тихо и серьезно начала она, хотя улыбка не сходила с ее лица. Ты мне доверяешь? «В каком смысле?» — немного удивленно спросила Скуталу, уже без выражения счастья на лице. «Ну...» — закусила губу Дэш и посмотрела на Пегаску, стараясь подыскать нужные слова для беседы, чтобы не ранить Пегаску. «Я тут подумала...» «Видя тебя вчера там, на кладбище...» «В общем, мне теперь известно кое-что о тебе...» «То есть...» – немного наклонив голову на бок, спросила Скуталу. «Вообще-то, это касается больше меня, нежели тебя». Опустив взгляд обратно на Пегаску, Дэш глубоко вздохнула и почувствовала, что сильно нервничает. Слишком уж долго она пряталась от своих проблем. «Знаешь, я не самый лучший воспитатель, но мне ясно видно то, что ты...» «Что-то скрываешь». «Так что все в порядке, Рейнбоу начала Пегаска, но была прервана Дэш, поднявший копыта в знак молчания. «Позволь мне закончить хорошо», — сказала она, и, дождавшись кивкацку талу, продолжила. «Я игнорировала тебя». «Знаю, ты с этим не согласишься, но это именно так. Не то чтобы мне было все равно на тебя». «То есть ты действительно классная, копия меня в детстве, хоть и не такая крутая в плане полетов. После этих слов Дэш нервно усмехнулась, думая, не обидела ли она Скуталу, но так, к счастью, не обратила на это особого внимания. «Хе-хе, как я уже говорила, я никогда не была объектом для подражания, не тем более хорошим воспитателем, но именно поэтому мне хочется измениться». Хочется узнать побольше о тебе, Скут. Быть для тебя особенной пони. Так же, как и ты для меня». Скуталу улыбнулась еще шире, чем до этого, и уже была готова броситься еще раз в объятия Дэш, но была остановлена ее копытом, которая мягко уперлась ей в плечо. Она опять посмотрела в глаза Пегасу, но уже немного волнуясь не догадываясь, что та скажет дальше. «Именно поэтому», — сказала Дэш, боясь реакции Пегаски на эти слова. «Я хочу знать все о тебе, о твоей жизни. Ты должна рассказать о маме, папе и вообще обо всем. Услышав это, Скуталу попятилась и присела на облако. Дэш, в свою очередь, опять нервно закусила губу, ожидая дальнейшего развития событий. Это было не то чтобы неловкий, но довольно неприятный для них обоих момент. Единственным, что нарушало тишину в комнате, так это пропеллер танка, рассекающий воздух. Все еще смотря куда-то в сторону, Скуталу открыла рот и сначала произнесла несколько нечленораздельных звуков перед тем, как выдавить из себя словам. «Знаешь, ты единственная, кому я могу довериться, Дэш». Этот ответ заставил Пегаса расслабиться и перевести дыхание. Она покивала Скуталу и радостно улыбнулась. «Спасибо тебе, и не волнуйся, Скут». Я никому не расскажу об этом без твоего разрешения. Обещаешь, спросила та, глядя прямо в темно-розовые глаза Дэш. Эй, хоть я и не элемент честности, гордо ответила она, прислонив одно копыто к сердцу, а другое выпрямив. Но верность тоже включает доверие, так что да, я никому не расскажу, можешь быть в этом уверена. Теперь уже между ними не было копыта, которое удерживала бы Скуталу от объятий с Дэш. Наоборот, когда она обхватила Пегаса, то почувствовала мягкие поглаживания по своей спине. Уже довольно долгое время Скуталу не было так хорошо. Все шло просто замечательно. «Давай!» – закричала Дэш, стоя на земле и наблюдая за Скуталу в воздухе. «Ты это сделаешь! Хлопай крыльями еще быстрее!» В этот раз тренировка проходила несколько иначе, чем обычно. Во-первых, она была во время занятий в школе. Дэш позволила Пегаске проспать, ведь это был их первый день вместе, и они должны были узнать друг друга получше. А отговорку для Черели можно придумать и попозже. а во-вторых, ветер был сильнее, чем обычно, не настолько сильный, чтобы навредить кому-либо, но все же он довольно сильно раскачивал деревья. Дэш без проблем стояла на земле с развивающейся гривой и хвостом, а вот Скуталу было гораздо сложнее оставаться в воздухе и удерживать равновесие. К тому же, ей еще и приходилось щуриться, что отнюдь не упрощало эту задачу. У тебя все хорошо? спросила Дэш, заметив проблемы с Куталу. Ты можешь спуститься, если хочешь. Все отлично, упрямо настояла пегаска на своем, концентрируясь на своей задаче. Но ветер начал дуть еще сильнее, так что скуталу приходилось тратить все силы, только на борьбу с ним, потея каждой порой тела. Через несколько минут он уже кидал ее из стороны в сторону, как флаг. Но она все продолжала бесплотные попытки. Ей хотелось показать Дэш, на что она способна. «Серьезно, Скут!» вновь позвала Дэш, уже не на шутку встревоженная этой ситуацией. «Спускайся, ветер слишком силен!» «Говорю же, все в порядке!» Запыхаясь, крикнула Скуталу. «Нет, все далеко не в порядке!» «А теперь спускайся обратно на землю до того, как что-либо произошло», топнула копытом Дэш, показывая, что это был уже не просто совет, но родительское распоряжение. В этот раз Куталу ничего не сказала, а молча приземлилась перед Дэш и надулась. «Знаешь, все шло просто замечательно, знаю», — сказала Дэш, потершись носом огреву с Куталу. «Но не будь слишком самоуверенна, ты еще слишком неопытна, а ветер силен». «Да он даже не чувствовался», — ответила Пегаска, упрямством напомнив Дэш саму себя. «Конечно, конечно, его вообще нет», — сказала та с сарказмом. «Знаешь, может ты и быстро учишься, но ты не суперпони». «Тебе пока нельзя самой летать, но ты же сделала радужный удар, когда была в моем возрасте», — заметила Скуталу, смотря на своего кумира восхищенными глазами. Она была поражена, когда в первый раз услышала об этом, но это заставило ее почувствовать себя неполноценной. У нее не было никого, кто мог бы научить ее летать, пока она не познакомилась с Дэш». «Ага», — усмехнулась та, даря пегаске ухмылку и взлетая в воздух. Преодолев несколько пируэтов, чтобы Скуталу не воспринимала все так всерьез, она продолжила. «Но это потому, что я суперпони. Да, так и есть. Надеюсь, я когда-нибудь смогу стать такой же, как и ты. Стремись к этому», — сказала Дэш с гордостью короля в голосе. «Похоже, вы неплохо проводите тут время», – прозвучал знакомый голос. Оба Пегаса обернулись, чтобы увидеть Эппл Джек, идущую к ним. Она несла две корзины, полные ярко-красных яблок и приветливо улыбаясь им обоим. «Привет, Эппл Джек», – поприветствовала подругу Дэш, приземляясь на землю перед ней. «Что-то случилось?» Вместо ответа, Эпплджек вытянула шею, взяла перемычку между корзинами, с некоторым усилием стянула их и аккуратно поставила перед собой на землю. Переведя дыхание, она смахнула копытом под солба. «Фуф, это было тяжело», все еще задыхая, сказала Эпплджек. «Я помню, что ты очень любишь именно этот сорт яблок, и вот они созрели, и тогда я подумала, почему бы не принести Эрдер парочку штук». Замечая, что Скуталу сидит рядом с Дэш с крайне радостным видом, Эпплджек решила, что они уже поговорили. Помахав ей копытом в знак приветствия, она спросила, «Видимо, вы уже разрешили проблемы?» Какие проблемы? Недоуменно спросила Скуталу, начиная подозревать в том, что Дэш проболталась. Хотя они и были вместе весь день, та могла рассказать обо всем, пока она спала. Пегаска подняла с земли и посмотрела на Дэш с очень серьезным выражением лица: Ты что-то кому-то рассказала обо мне? Никоим образом махнула перед собой копыта Дэш, развивая все подозрения Скуталу. Просто Эппл слышала о том, что произошло между тобой и Apple Блум. Именно она мне помогла понять то, что я тебя игнорировала. Ох, одернула Скуталу, ей стало стыдно. «Извини, что я тебя подозревала, Rainbow Дэш». «Да всё в порядке, Скут», — ответила она, легонько толкая копытом в плечо Пегаску. «Но нам с Эйджей нужно поговорить. Почему бы тебе не попробовать ещё полетать? Только не взлетай слишком высоко». Скута лузы кивала, обняла Дэш и отбежала метров на 10 перед тем как взлететь и продолжить борьбу с ветром. «Похоже, вы всё-таки поговорили». «Ага», — ответила Дэш, следя за Скуталу с гордостью в глазах. «Теперь успехи Пегаски были так же важны, как и ее собственные. Может, даже важнее. Вчера ночью я очень много узнала о ней. Именно поэтому мне нужно с тобой поговорить тет-а-тет». «Ты поняла, в чем ее проблема?» С любопытством спросила Джек, Увидев утвердительный кивок со стороны Пегаса, она подошла ближе, чтобы говорить шепотом. «Так в чем же?» «Прости, Эй-Джей», — ответила та с улыбкой, но я обещала ей не рассказывать. Вот как немного смутилась Джек и посмотрела на Скуталу, все еще висящую в воздухе, после чего вернула взгляд обратно на Дэш, которая, в свою очередь, глядела на нее со странным, нервничающим выражением на лице. «О чем ты хотела со мной поговорить?» Я решила... Тут Дэш ненадолго остановилась, боясь продолжить, но, увидев одобряющий кивок Apple Джек, продолжила: Я собираюсь ее удочерить. У Apple отвисла челюсть, а глаза вылезли из орбит, когда она услышала это. Стоп, что? Ты же не можешь просто так взять и удочерить ее! Что, по-твоему, ее родители? Она не договорила, посмотрев на лицо Дэш, которая сама рассказала ей обо всем. «Оу!» – протянула та, прислонив копыта к рту, и посмотрела на Пегаску сочувствующими глазами. «И поэтому ты решила...» – Дэш кивнула, и улыбка немного угасла. «Да, именно поэтому я чувствую, что должна это сделать. Но она попросила никому об этом не рассказывать, не рассказывать ни о себе, ни о чем либо еще. Ей не хочется, чтобы ее жалели». Дэш опять оглянулась через плечо, вновь улыбнувшись тому, как та справляется с ветром. «Она очень гордая». «Я вижу», — ответила Эпплджек. «Но, Рейнбоу Дэш, ты действительно хочешь просто так взять и удочерить ее? «Ну да, а в чем проблема? Ты сама говорила, что мне нужно быть более ответственной, и вот шанс это сделать». «Ага, но...» Эпплджек была до сих пор шокирована этой новостью. Она потёрла щеку копытом, размышляя над тем, что сказать дальше. «Но когда ты решила ее удочерить, о чем ты вообще думала?» «Я тебя не понимаю», — уже разозленно сказала Дэш. «Ты то говоришь, что мне нужно повзрослеть, и когда я решила действительно ей помочь, тебе опять что-то не нравится!» «Ты неправильно меня поняла, Сахаров. С этими словами она прислонила копыта к ко лбу, размышляя над тем, чтобы сказать раздраженному Пегасу. «Послушай, Дэши, я очень рада тому, что ты всерьез восприняла мои вчерашние слова, но ты слишком торопишься. Подумай сама». Что тебе известно о прошлом Скуталу? Лишь кусочки до обрывки информации. Никакой цельной картины. Если ты хочешь ее удочерить, тебе придется заполнить кучу различных документов. И к тому же, ты не сможешь сдерживать обещание никому не рассказывать о ней. Дэш начала понимать, что хочет сказать ей пони, и ее прошиб холодный пот». Она и вправду слишком поторопилась со своим решением, не обдумав это. «Но почему я обязательно нарушу обещание? Мне не обязательно рассказывать кому-либо еще об этом». «Потому что», — продолжила Applejack, — «потому что всем покажется немного подозрительным то, что вы живете под одной крышей, под одном доме, и тогда они догадаются обо всем. И начнут жалеть Скуталу еще больше, чем если бы они продолжали делать вид, что все в порядке. Даже Эпплблум и Свитибель уже знают, что что-то не так. «Я даже и не подумала об этом», — сказала Дэш, смотря куда-то в сторону. «Видимо, это будет тяжело для нас обоих. Так ты до сих пор хочешь ее удочерить?» «Конечно», — без колебаний ответила она. «Просто мне придется еще раз с ней поговорить». «Ты уверена, что хочешь этого?» – осторожно спросила Джек. «Я всегда могу помочь, ты знаешь, где меня найти». «Спасибо тебе, Эй Джей», но я уверена в своем решении. С дружеской улыбкой Джек положила копыта на плечо подруги. «Что ж, надеюсь, у вас все будет хорошо», – Рэйнбо посмотрела ей в глаза и улыбнулась. «Я тоже».